ПАПА ПАЛАДИН Специально для сайта аулейт.ру Глава первая. Вернувшийся паладин. Июль. Ханчжоу. Жаркая погода. Измученный палящим зноем Джан Хун широким шагом внезапно ворвался в международный выставочный центр через главный вход. Отхлынувшего навстречу холодного воздуха кондиционера, все его тело вздрогнуло, а на лице невольно нарисовалась блаженная улыбка. Неожиданное вторжение 180-сантиметрового, 100-килограммового Джанхуна, которого друзья звали «Мясной гигант», спугнуло и насторожило стоявшего на пропускном пункте охранника. Но не успел тот что-либо предпринять, как Джанхун, заискивающе улыбаясь, протянул ему свое удостоверение. Охранник средних лет, внимательно проверив удостоверение и убедившись, что это не поделка, сердито махнул рукой и пропустил Джанхуна. В последние дни в Международном выставочном центре проходил седьмой китайский анимо-фестиваль. Поскольку организаторы ограничили число посетителей, билет достать было крайне тяжело. В связи с этим, некоторые анимешники, не получившие билет, безрассудно подделывали документы, пытаясь попасть на фестиваль. Охранник средних лет лично поймал нескольких таких умников, назвавшихся сотрудниками компании АКФАН, организовавшей данный анимо-фестиваль. Выглядевший как сотрудник Акфан и действительно им являвшийся, Джахун успешно преодолел пропускной пункт, и перед его взором предстал главный зал выставочного центра. Он схватил висевший на шее фотоаппарат, от переполнявшей его радости ему хотелось громко зарычать. Девчонки, папочка пришел, бац! Едва Джанхун стремился вперед, как в глазах вдруг потемнело. Ему показалось, будто он ударился о прочную стену. Из-за отдачи, возникшей после столкновения, он, ковыляя, отступил на несколько шагов, но удержал равновесие и не упал. В следующий миг Джон Хун разглядел главного виновника столкновения. Это был высокий мужчина, чей рост немного превышал рост 180-сантиметрового Джон Хуна. Он носил черные, как смоль, кожаные доспехи, покрытые глубокими мелкими царапинами, а также темно-красными пятнами крови. Складывалось впечатление, словно он только что побывал в жестоком сражении. Доспехи были обмотаны сделанным из того же материала кожаным ремнем. По бокам свисали кинжал, спрятанный в ножны, и серебряная фляга. А на ногах были пропитаны грязью штаны и кожаные сапоги. джанахун которому недавно помешали насладиться счастливым моментом, разгневался, но, увидев наряд человека, пришел в изумление. «Он повидал много отечественных косплееров», Но никогда не встречал такого специфического косплея на воина. Хотя экипировка была примитивной и совершенно некрасочной, однако создавало сильное ощущение правдоподобности. Вопрос только заключался в том, откуда этот тип внезапно возник. Еще недавно впереди никого не было. А пока Джанхуна разглядывал человека, тот, похоже, что-то почувствовал, поэтому обернулся и столкнулся взглядом с ним. Огромная туша Джанхуна невольно вздрогнула. а пламя гнева мгновенно затухло. Этому высокому мужчине, вероятно, было около 30 лет. Волосы на голове были коротко стрижены и стояли торчком, подобно стальным иглам. Он имел широкий лоб, высокую прямую переносицу, выразительные глаза и решительное лицо. Хотя его нельзя было назвать писаным красавцем, в нем присутствовала настоящая мужественность. Никакие миловидные юноши рядом с ним не стояли». Такой мужчина наверняка и без денег мог бы подцепить девушку. Так размышлял мясистый Джанхун, почувствовавший себя в этот миг неполноценным. Затем он услышал, как мужчина произнес «Привет». Джанхун обомлел. Голос был очень низкий и мрачный, а удивительным являлось то, что это приветствие было произнесено с трудом, словно человек давно не разговаривал. Джанхун, почесав затылок, сказал «Здравствуйте, я журналист-стажер, меня зовут Джанхун». Иероглиф «Джан», состоящий из иероглифов «Лук» и «Длинный», иероглиф «Хун», что в слове «Кузнечик». Извините, что влетел в вас. Позвольте узнать, кого вы косплеете. Уголки рта мужчины растянулись в ухмылке. «Меня зовут Джои», иероглиф «Дзо», и слова «Около», иероглиф «И» из слова «Решимость». В этот раз он говорил намного отчетливее и свободнее. «Э, «Здравствуйте, господин Зо. У Джанхуна пробежали мурашки по всему телу в присутствии этого мужчины. Его охватило оцепенение, речевой аппарат закоченел, прежняя сметливость бесследно пропала. Он еще никогда не был так напряжен. Зои, улыбаясь, отвел взгляд от Джанхуна и стал рассматривать главный зал Международного выставочного центра. Внутри было весьма шумно и оживленно. В толпе разгуливали госплееры в экстравагатных костюмах. Принимая различные позы, они привлекали внимание зрителей и вспышки камер: эльфы, феи, орки, чудовища, железный человек, трансвеститы. Здешняя атмосфера казалась фантастичной. Взгляд Зои в конечном счете остановился на свисавших с купола здания баннерах Китайский международный аниме фестиваль 2019. 2019 Китай. В глазах Зои промелькнуло сомнение. Воспоминания последних нескольких дней по-прежнему отчетливо проносились в его голове, отчего он засомневался в реальности всего, что видел перед собой. Три дня назад проскитавшийся уже много лет в мире Сарди Дзои вернулся в место, куда впервые попал при перемещении в этот мир, в Терновую деревню, что находилась на границе Черногорного леса. В результате он столкнулся с демоническим легионом Бездны, который вторгся на местную территорию. Чтобы прикрыть отступление жителей деревни, Зои в одиночку встал на защиту крепости и вступил в свирепую схватку с неисчислимым множеством демонов. Вдобавок, накануне боя, он повысился до ранга святой. В конечном счете, в терновой деревне произошел решающий бой между Зои и владыкой бездны, главнокомандующей демонического легиона Тором. Полагаясь на святую силу, образованную из восьми добродетелей, Дзои тяжело ранил прозванного демоническим королем-чародеем Тора. Но сам подвергся заклинанию «Великое изгнание», которое применил Тор ценой своей жизни и тем самым попал в пространственный турбулентный поток. Но сейчас он стоял здесь. Галлюцинация? Дзои сразу отверг эту версию. Даже когда Дзои находился еще в ранге «Легендарный», Идрис, считавшийся сильнейшим ментальным чародеем Сардии, Никаким способом не смог сломить его железную волю. Тем более сейчас Дзои уже стал паладином. Галлюцинация не может быть. А раз это не галлюцинация, значит он действительно вернулся обратно на родину спустя 30 лет после перемещения в Сардию. Вернулся в мир, который его породил и вырастил, и частью которого он на самом деле являлся. В этот миг Цзои захотелось бешено смеяться. Прошло столько лет, он уже думал, что никогда больше не вернется в мир, по которому постоянно тосковал, и никак не ожидал, что в итоге сильнейший противник ценой своей жизни вернет его обратно. Тор – самый настоящий подарок бездны. Что Цзои казалось невообразимым, так это то, что прошло всего три года с момента его отсутствия. Несмотря на то, что в различных измерениях время протекало по-разному, однако все равно сложно было представить, что время высокоуровнем измерения Сардии шло в десять раз быстрее, чем на Земле, находившейся в низкоуровневом измерении. Зои не стала терзаться этим вопросом. Мультивселенная с ее бесчисленным множеством измерений хранила бесконечные тайны. Святые за всю жизнь не могли понять и одно миллион этих тайн, а уж для обычного человека размышления над подобными вопросами были подобны мазохизму. Сейчас все мысли Зои были сосредоточены на том, что он наконец вернулся домой. Журналист Джан. Дзои вновь взглянул на стоящего перед ним Джан Хуна и, подавив восторг в душе, сказал, «Можно мне позвонить с вашего мобильника?» Когда Дзои только попал в мир Сарди, при нем было немало вещей – рюкзак, мобильный телефон, кошелек, паспорт, ID-карта. Но к настоящему времени эти вещи, принадлежавшие миру Земли, уже давно были уничтожены. Но Зои по-прежнему чувствовал, что ему крупно повезло. Прошедшие три года не разобщили его с родным миром. «Эээ, да». Джан Хун, придя в себя, суетливо достал свой мобильный телефон, отпечатком пальцев разблокировал его и передал Цзуи. Последний, поблагодарив, взял телефон. Этот мобильник практически ничем не отличался от той модели, которой когда-то пользовался Цзуи. Он набрал один номер. «Аппарат абонента выключен или...» Донесшийся из динамика в голос слегка разочаровал зои Он хотел связаться с близким другом из окрестностей Ханчжоу, чтобы тот встретил его, но не ожидал, что у этого паршивца будет выключен телефон. Ну и ладно. Джои вернул мобильник Джанхуну «Спасибо». Сказав это, он широким шагом направился к выходу, и в мгновение ока пропало из виду. Застывший на прежнем месте Джанхун с ошеломленным видом сжимал мобильник, чувствуя себя так, точно недавняя сцена ему приснилась. Когда Джои покинул международный выставочный центр, знойное солнце осветило его лицо, заставив его сощуриться. Дом Джои располагался вовсе не в самом Ханчжоу, а в поселке Линзян, на противоположном берегу реки Цянтанзян, в 10 с лишним километрах отсюда. Учитывая скорость его ходьбы, он мог бы легко добраться до своего дома, а если не бояться шокировать посторонних, он бы долетел за считанные секунды. Но Цзои не прибег ни к одному из этих двух вариантов, а отыскал рядом с выставочным центром ювелирный магазин. Международный выставочный центр находился в самом оживленном районе Ханчжоу, окружающие магазины процветали, а данный ювелирный магазин имел очень солидный вид. Стоявшие на входе две красивые молодые сотрудницы, заметив странно наряженного Цзои, не продемонстрировали никакого отвращения, а наоборот – одновременно поклонились, сказав «Добро пожаловать в драгоценное счастье». Одна из девушек вежливо осведомилась. «Господин, позвольте узнать, что вам нужно». Зои спросил. «Вы принимаете золото?» Глава вторая. Возвращение домой. Услышав вопрос от Зои, сотрудница слегка растерялась, но в следующий миг с улыбкой произнесла. «Подождите немного, я позову директора магазина». Золото являлось настоящей твердой валютой. В большинстве отечественных ювелирных магазинов занимались приемом золота, но обычно только мелкие магазины вывешивали табличку о приеме золота, поэтому простые люди зачастую выбирали эти места для продажи своих ценностей. Однако в действительности такие крупные магазины, как драгоценные счастья, тоже предоставляли данную услугу. Другая сотрудница усадила Зуи перед стойкой с украшениями, после чего принесла ему стакан чая. Специфический наряд Зои привлек внимание других клиентов. Некоторые, показывая на него пальцами, смеялись из-под тяжка. Но он, совершенно не обращая на них внимания, взял стакан и стал пить чай. Самый обычный зеленый чай, но этот вкус Зои не ощущал уже много лет. Это был вкус ностальгии. «Здравствуйте, господин». Как раз в этот момент за стойкой появился безукоризненно одетый мужчина средних лет, который учтиво спросил – «Позвольте узнать, вы хотите продать золото?» Зои, кивнув, отложил бумажный стаканчик. Между пальцами мгновенно возникла золотая монета и беззвучно упала на стойку. Словно магия какая-то. Мужчина средних лет, очевидно, являлся директором магазина. Слегка обескураженный, он изумленным взглядом окинул Зои, а затем, опустив голову, взглянул на монету. Это крупная монета, на поверхности которой был выгравирован сплошной узор, была небольшого размера, Под светом лампы излучало чарующее сияние и выглядело новой, будто ее только что отлили. Была в ней какая-то захватывающая волшебная сила. На ее фоне меркли все выставленные на витрине ювелирные изделия из золота. Мужчина средних лет пристально разглядывал монету полминуты, пока Зои не начал постукивать пальцами по стойке. Только тогда он вдруг очнулся и посмешно промолвил. «Господин, мне должен провести анализ химического состава, как вы на это смотрите?» Цзой кивнул. «Хорошо». Мужчина взял монету и приступил к ее анализу с помощью измерительного прибора, стоявшего на столе позади. Анализ прошел быстро и занял всего несколько минут. Тем не менее, вернувшийся с монеты мужчина имел странное выражение лица. «С качеством все в порядке. Это 999-я проба. Вес 27,5 грамма. В настоящее время мы закупаем 1 грамм золота по 263 юаня. Вы согласны?» Зои улыбнулся. «Согласен». К поведению директора магазина невозможно было придраться, но он явно сказал не всю правду. И проблема заключалась вовсе не в весе монеты, а в том, что монета Зои состояла из стопроцентного золота, потому что это была первозданная золотая монета. Первозданные золотые монеты могли быть созданы только чародеями высокого ранга. Относилась к первозданным творениям и содержали в себе первозданную силу, Которая покрывала все измерения мультивселенной. Ценность таких монет в любом мире была стабильна и никогда не менялась. Они не имели никаких дефектов и примесей. Чародеи и рыцари мира Сарди регулярно совершали военные походы на другие измерения. А в различных измерениях лишь первозданные творения никогда не подвергались влиянию законов других миров. В список первозданных творений входили первозданные экипировки, первозданные приборы, первозданные лекарства, первозданные рунные камни, а также первозданные золотые монеты. В прошлом, когда Дзои только-только попал в Сардию, все его вещи быстро разложились из-за силы законов чужого мира, и всего через несколько дней полностью исчезли. К счастью, кое-кто оказал ему помощь, иначе на нем не осталось бы даже одежды. У первозданных же творений никогда не было такой проблемы, поэтому они считались необходимыми, стратегически важными предметами во время походов на другие измерения. Директор магазина обследовал первозданную золотую монету с помощью специального прибора, и наверняка полученный результат показал, что это стопроцентное золото, но такой результат, очевидно, выходил за рамки его мировоззрения, поэтому у него было такое неуклюжее выражение лица. Вероятно, он не один раз все перепроверил, иначе явился бы с результатом экспертизы намного раньше. Но Цзуи не стал возражать директору. Ему сейчас нужна была лишь денежная сумма на экстренный случай. За 27,5 грамма золота выходило 7245 юаней. Директор дал сразу 7300 юаней, а по завершении сделки с некоторым нетерпением спросил. «Господин, у вас есть еще такие золотые монеты?» Дзои, засунув деньги в карман, сказал «До свидания». Не ответив на вопрос, он развернулся и ушел, как ни в чем не бывало. У директора не было никаких оснований его останавливать, ему лишь оставалось глазеть на удаляющийся силуэт Дзои. Поразмыслив и почувствовав неудовлетворение, он повторно положил золотую монету в прибор для анализа, а затем сравнил с магазинным золотом и в конечном счете пришел в глубокое замешательство. Спустя некоторое время он сделал один звонок. «Юный господин Юань, я получил одну весьма любопытную вещь. Не хотите ли взглянуть?» А в это время Цзуи не ведал, что произошло после его ухода. Он прибыл в торговый центр, что располагался напротив ювелирного магазина, и спустя примерно час вышел оттуда. Из торгового центра Цзуи вышел уже полностью обновленным. Бросавшиеся в глаза кожаные доспехи и сапоги заменились новыми футболкой, джинсами и кроссовками. На воротнике висели солнцезащитные очки, а в руке был смартфон новой модели. Большая часть денег, полученных от продажи, первозданной монеты, была истрачена. Дзуи завершил обратное перевоплощение из паладина иного мира в обыкновенного современного человека и вновь слился со своим родным миром. Надев очки, он легкой походкой подошел к краю дороги и, вытянув руки, остановил такси. «Шеф, мне в поселок Линдзян». Такси Зои покинуло оживленный район города. По подземному туннелю пересекло реку и почти за полчаса добралось до расположенного на берегу реки поселка линзян Линьцзян являлся древним поселком, который через реку смотрел прямо на окрестности Ханчжоу. Вокруг поселка раньше были равнины с пашнями, но в последние годы вслед за непрерывным расширением Ханчжоу земли на противоположном берегу реки Центэнзян тоже начали бурно осваиваться, На них выросли современно высотные дома, зажавшие линзян на ограниченном участке территории. Цзои не просил таксиста довести его до самого дома, а остановился у въезда в поселок. Расплатившись, он продолжил путь пешком. Прошло три года, а Линьцзян выглядел все так же, как и раньше. Этот древний поселок всегда имел отличные ханчжоу ритмы жизни. Дни здешних жителей протекали монотонно и спокойно. Стоявшие по бокам вытянутой, вымощенной серой брусчаткой улицы, магазинчики во второй половине дня практически не имели клиентов. Поэтому владельцы заведений захаживали друг другу в гости, чтобы поболтать или поиграть в маджонг, зато тем самым притягивали любопытные взгляды, проходивших мимо туристов. Маленькие дети весело бегали по улице, то и дело звонко смеясь, благодаря чему вносилось хоть какое-то оживление в поселок. Такая картина была хорошо знакома Зои. Невозможно сосчитать, сколько раз она снилась ему. Пропустив мимо себя группу бегающих детей, он, будто обыкновенный турист, не спеша прогулялся по длинной улице и в конце подступил к поместью. Здесь находился дом, где Зои прожил 20 лет. Стоя перед входом и глядя на оставленные временем следы потертости на главных воротах, Зои испытал восторг. Он вернулся домой. Однако ворота были плотно закрыты, никто не встречал вернувшегося Зои. Лишь ипомея одиноко цвела на стене забора. Уныло вздохнув, Джои внезапно подпрыгнул, беззвучно пронесся над высоким забором и тихо приземлился во внутренний двор. Дом Джои представлял из себя небольшой коттедж, выполненный в старом европейском стиле. Он был построен более ста лет назад и, хотя к настоящему времени пережил немало бурь, благодаря тщательному ходу отлично сохранился. Перед трехэтажным коттеджем был двор площадью около ста квадратных метров. С трех сторон двор был окружен забором. Слева, в укромном углу, стояло большое пышное комфортное дерево. Густая крона заслоняла полнеба над двором, отчего поместье выглядело уединенным. Поскольку долгое время не проводилась уборка, на земле лежал толстый слой опавших листьев и грязи, даже чувствовался слабый запах гнили. Из-за отсутствия ключа Зои не мог сразу открыть парадную дверь коттеджа, но это нисколько не встревожило его. Он подставил указательные средние пальцы правой руки к дверному замку. На кончиках пальцев промелькнул тусклый луч света, который проник в замочную скважину. Раздался щелчок, и замок автоматически открылся. Несмотря на то, что это был другой мир, здесь по-прежнему отлично действовала техника открытия замка. который научился Зои во время скитания в Сардии. Он распахнул дверь, наружу тотчас хлынул спертый воздух. Цзуи невольно нахмурился. Гостиная на первом этаже была вся забита пылью, углы стен покрылись густой паутиной. Чехлы, которые покрывали мебель, уже стали темно-серого цвета. В помещении царила безжизненная атмосфера. Зои медленно подошел к стенному шкафу в гостиной. Взял стоявшую у деревянной ячейки фоторамку, сдул с нее пыль, затем протел рукой и поставил обратно. «Мама, я вернулся». Цзуи, обращаясь к фотографии в рамке, и не заметил, как глазам подступили слезы. На фотографии красивая приветливая женщина улыбалась и будто говорила Зои «С возвращением, дитя мое». Глава третья. Уверенность в себе. Неподвижно простояв долгое время перед фотографией покойной матери, Джои наконец, запрятал сильную тоску в самой глубине своего сердца. В прошлом, в дни сурового выживания в Сарди, он лелеял одну мечту – стать однажды сильнейшим существом в мультивселенной, а затем отыскать душу матери в бесконечной реке усопших и воскресить ее. Эта мечта поддерживала Зои в самые тягостные для него моменты. Однако осуществить мечту оказалось крайне сложно – Хоть он уже и стал паладином, однако ему по-прежнему было далеко до того, чтобы добиться желаемого. Цзои закрыл глаза и снова открыл. В глазах больше не осталось слез, взгляд был невозмутимый. Он сделал длинный выдох, и его взор упал на косметическое зеркало, стоявшее в соседней ячейке стенного шкафа. Эта вещица нравилась матери Цзои, Цзо, Цзо Цинюнь. В отражении зеркала Дзои внешне не слишком сильно отличался от самого себя трехлетней давности, разве что выглядел более зрелым и мужественным. По правде говоря, 35 лет он провел только в мире Сардий, а если учесть время, проведенное в военных походах на другие измерения, то свой родной мир он не видел уже более ста лет. Дзои до сих пор был Дзои, но сердце пережило немало превратностей судьбы. Он обернулся и, глядя на покрытую паутиной пылью гостиную, согнул большой палец у руки над ладонью и легонько провел им три раза по кольцу, надетому на безымянный палец. Это кольцо было темно-серого цвета и походило на серебряное кольцо, поверхность которого окислилась после долгого ношения. Оно не имело никаких гравировок или инкрустаций и казалось простым и непримечательным. Но после поглаживания большим пальцем кольцо мгновенно испустило мелкий серебряный луч. В то же время на его поверхности всплыло бесчисленное множество тонких, как паутина, рун, которые невозможно было разглядеть невооруженным глазом, а затем они сразу же пропали. В следующий миг Джои растопырил все пять пальцев руки, после чего беззвучно сжал ими появившуюся из ниоткуда темно-золотую масляную лампу. Эта лампа была всего 15 сантиметров высотой, имела изящные формы. На ее основании толщиной с палец были выгравированы реалистичные рисунки удивительных животных, среди которых изображенные на самом верху четыре единорога, своими четырьмя вытянутыми рогами поддерживали чашу в форме лотоса. В центре чаши находился фитиль золотого цвета. Зуи поставил лампу на стол и пальцами надавил на четыре рога. Фитиль в центре чаши внезапно загорелся и выпустил вверх полупрозрачное пламя высотой несколько метров. Удивительным было то, что окружающая температура никак не изменилась. Пламя быстро разбухло, и после его нескольких яростных колебаний в огне образовался рабский чародейский дух. Вися в воздухе, он поприветствовал Зои, поклоном и утробным голосом спросил на куньгутском языке. «Почтенный хозяин, что прикажете?» Куньгуйский язык являлся языком чародеев Сардии и вместе с тем был одним из распространенных языков мультивселенной. Эта масляная лампа, с помощью которой Зои мог вызвать рабского чародейского духа, относилась к первозданным творениям, как и первозданные золотые монеты была произведена на свет чародеем. Зои сказал «Помоги мне убраться в этом доме, а также снаружи, во дворе». Большинство чередеев Сардии располагали одним или несколькими рабскими чердейскими духами. Наполовину материальные духи, хоть и не умели сражаться и защищаться, зато владели множеством элементарных заклинаний. Это были превосходные помощники повседневной жизни. Они не уклонялись от трудностей, и сколько бы им ни пришлось работать, никогда не жаловались вдобавок, не выдавали никаких тайн своих хозяев. «Повинуясь вашей воле». Получивший приказ, дух снова поклонился, после чего сделал глубокий вдох, и его широкое тело раздулось. В гостиной вдруг поднялся ветер. Скопившаяся на полу и мебели пыль мигом поднялась и вслед за воздушным потоком начала непрерывно всасываться в рот чердейского духа. Если бы сейчас здесь присутствовал кто-то посторонний, он бы, вероятно, подумал, что это призрачный пылесос. На самом деле этот чародейский дух применил модифицированную версию техники очищения. Это было одно из самых низкоуровневых заклинаний, которые не заслуживали внимания. Вместе с тем дух засасывал свое тело, скрывавшийся в щелях стен и мебели блох, пауков и других насекомых, а также всевозможную грязь. Места, на которые распространялась магия, стремительно очищались. Но хотя чародейский дух являлся способным помощником по хозяйству. Ему все равно требовалось время на полную уборку коттеджа. Дзои не стал бессмысленно ждать гостиной, а поднялся по лестнице вверх. Первый этаж коттеджа в основном состоял из гостиной, кухни и столовой. Второй этаж делился на главную спальню и две гостевые комнаты. Прежде мать Зои жила на втором этаже, а его спальня и рабочий кабинет находились на третьем этаже. Он открыл спрятанный в рабочем кабинете сейф и достал оттуда запасные ключи и домовую книгу. Заодно взял с собой водительское удостоверение, после чего покинул дом и направился в полицейский участок поселка. Стоя перед информационным окном в полицейском участке, Дзои завершил процедуру оформления документа и вскоре получил новую ID-карту. Дзои, держа в руке еще горячую карту, Дзои уже собрался покинуть полицейский участок и пойти в расположенный неподалеку салон сотовой связи, чтобы восстановить сим-карту, как услышал донесшийся сзади недоумевающий голос. Он обернулся и увидел одетого в полицейскую форму мужчину средних лет, который широко раскрытыми глазами смотрел на него. «Так это действительно ты?» Зои улыбнулся. «Дядюшка Джун, давно не виделись». Этого полицейского с сединой на висках звали Чень Юан Джун. Он много лет проработал в местной полиции. Не было ни одного жителя поселка, кто бы не знал его. Он по натуре был добрым и прилежным человеком. Ему нравилось избавлять жителей от невзгод и трудностей, поэтому все вежливо называли его «дядюшка Джун». Когда Цзао И его мать Цзо Цинь -Юн жили в родовом поместье, Чэнь Юан тщательно заботился о них. Цзои частенько дрался с кем-нибудь в поселке и до крови избивал своих соперников. но Чэнь Юанчжун помогал урегулировать конфликты между обеими сторонами. Поэтому Чэнь Юанчжун был самым уважаемым для ЦИО лицом в линзяне. «Негодник, ты куда пропал на несколько лет?» Увидев вернувшуюся ЦО, Чэнь Юанчжан был потрясен и одновременно зол. «Мы все думали, что ты умер. Я просил людей помочь, разыскать тебя, но нам только удалось выяснить, что ты уехал за границу и обратно не вернулся, а твой мобильник не отвечал». «Три года прошло, три года!» У него был громкий голос. Он привлек к себе косые взгляды всех людей в участке. Если бы так шумел какой-нибудь другой человек, Дзои бы развернулся и ушел, не обращая на него внимания, но он ни за что не мог так поступить с Дженни Юнджаном. Он отчетливо чувствовал, что этот полицейский тревожится за него. Джои с улыбкой произнес. «Дядюшка Джо, не горячитесь. Я разве сейчас не вернулся в целости и невредимости?» «Паршивец!» Чен Юан Джун разочарованным тоном промолвил. «Так долго был за границей и ни разу не позвонил, чтобы сообщить, что с тобой все в порядке. И ты еще называешь меня дядюшкой Джуном? Ладно, не будем об этом. Главное, что вернулся». Джои не стал ничего объяснять, да и не мог объяснить. Ему лишь оставалось сказать. «Впредь я больше так не поступлю. Спасибо за вашу заботу». Чен Ён Джун покачал головой. Он отвел Цзуи в сторону и тихо сообщил. «Хорошо, что ты сейчас вернулся. В следующем году в нашем поселке, скорее всего, пройдет реновация. У тебя самая большая территория. Если кто-то к тебе обратится за покупкой земли, сперва внимательно выслушай предложение». Дзау растерялся. «А?» Чен Юаньжун сказал. «Если начнут как-то тревожить тебя, обязательно сперва проконсультируйся со мной. Ни в коем случае не действуй импульсивно». дзои кивнул. «Понял». Чен Юаньжун с довольным видом похлопал его по плечу. «Хорошо, что понял. Мне еще нужно работать, сейчас я не могу много разговаривать, потом как следует с тобой поболтаем. Только подумать, три года?» Дзои улыбнулся. «Хорошо, дядюшка Джун». После того, как Джен Юан ушел, улыбка пропала с лица Зои. Он столько всего пережил и не мог не расслышать предупреждение и совет в недавних словах Джен анжуна Продать свою землю? Да ни за что!» Родовое поместье, где жил Дзои, считалось наследием Дзо Цинь Юнь. Семейство Дзо прежде являлось влиятельным в Ханчжоу родом ученых, который когда-то процветал, но после нескольких военных смут за прошедшие несколько веков постепенно пришел в упадок. Данное поместье было единственным, что осталось от рода Дзо. Помимо коттеджа со двором, семейство Дзо принадлежали окружающие леса и пашни площадью более 60 гектаров. После кончины Цзо Цзинь эта земля по наследству досталась Цзуи, поэтому он являлся крупнейшим землевладельцем в линзяне В возрасте пяти лет Цзуи вместе Цзо Цзинь Юнь переехал в Линьцзян и прожил в родовом поместье 20 лет. Здесь хранились самые прекрасные воспоминания в его жизни, и здесь его мать обрела вечный покой. Цзуи совсем не волновала, будут ли сносить поселок, и не беспокоило будут ли другие продавать свои земли. Но пусть никто не думает, что сможет отобрать у него самое драгоценное. Даже если кто-то применит силу, Зуи покажет всем, что такое гнев паладина. Он не думал, что в этом мире есть кто-то или что-то, что представляет для него настоящую угрозу. И эта уверенность в себе проистекала из сильнейшего рыцаря высокоуровневого измерения сардии. Глава 4. Подавление Когда Зои вернулся домой, уже почти стемнело. В постельке он восстановил айди-карту и сим-карту, вдобавок встретил дядюшку Джуна, что можно было считать официальным объявлением о своем возвращении. Кроме того, Зои купил кое-какую готовую пищу и пиво, которое послужит ему сегодняшним ужином. Поскольку он ранее взял запасные ключи, то по возвращении домой зашел через главные ворота, а представшая его взору картина уже была иной. Прежде застилавшая весь двор листва полностью пропала, Земля будто бы недавно была омыта водой. Отчетливо виднелись узоры на серых каменных плитах, лучи закатного солнца, пробиваясь сквозь крону камфорного дерева, разрозненными точками освещали фасад коттеджа. Красота и спокойствие. Когда Дзои снова зашел в гостиную, внутри уже тоже царила чистота. Даже на окнах не осталось ни единой пылинки. Воздух посвежел, его было приятно вдыхать. Никакой самый выдающийся уборщик не смог бы добиться такого эффекта. Закончивший работу рабский чародейский дух спокойно дарифовал над масляной лампой, а, заметив Зои, немедленно поклонился и промолвил. «Хозяин, я исполнил ваш приказ, готов и дальше вам служить». «Неплохо». Зои кивнул и, указав на чехлы, защищавшие диван и другую мебель, произнес. «Убери это все. Кроме того, помоги мне достать столовые приборы». Да, кстати, он поманил к себе рукой духа. Последний тотчас подлетел к нему и учтиво склонил голову. Зои поднес указательный палец правой руки к голове духа и выпустил из кончика пальца золотой луч света. Рабский чародейский дух родился в Сарди. Это был мир, где господствовали чародеи, рыцари и демоны. Он в корне отличался от научно-технического мира Земли. Поэтому Зуи обязан был дать духу элементарные знания о здешней жизни, чтобы тот мог лучше нести службу. Наведение чистоты не составляло труда для духа, однако он, например, не понимал, как разогреть еду в микроволновке. Для такого могущественного рыцаря, как Зуи, процесс передачи части своих воспоминаний чародейскому духу являлся простым делом. Нужно было лишь образовать маленькое духовное семя, и загнать его в тело духа. «Повинуясь вашей воле». Получивший новые воспоминания, дух опять отправился хлопотать по хозяйству. Зои перенес стул и маленький столик во двор, разложил принесённые с собой блюда, открыл банку пива, удобно уселся и начал неспеша наслаждаться ужином. Сколько лет он скучал по этим вкусам. Пробуя тушеное мясо и пиво, сидя на плетеном стуле и глядя вверх на постепенно темнеющее небо, на котором тихо загораются звезды, Цзои чувствовал небывалую безмятежность и умиротворение. Точно пережившее морской шторм парустое судно, которое наконец вернулось в тихую гавань. После стольких лет странствований и войн в мире Сарди сердце Цзои уже давно утомилось. Хвала Тору! Цзои поднял банку пива в честь вернувшего его обратно владыки бездны. Однако его прекрасное настроение вскоре было нарушено раздавшимся грохотом приближающихся мотоциклов. Один, два, три... Семь тюнингованных мотоциклов остановились перед воротами поместья Зои. А следом на двора донеслись грубая музыка и горланищие голоса. «Братец Хаунань, ты про это место говорил? Захолустье какое то Вау, красивый коттедж! Внутри правда никто не живет? А вдруг там призраки?» «С призраками даже интереснее будет проводить эту ночь здесь. Ха-ха-ха, забавно. Хватит галдеть, сначала меня выслушайте». Хриплый, сердитый голос подавил смешавшиеся голоса остальных людей. «Вот что я вам скажу. Это семейство Цзо – реально крупный землевладелец Линьзяна. Только зацените земли и леса вокруг, это все принадлежит семейству Цзо. Круто, да? Круто, охренеть!» «Да тут как минимум на несколько сотен миллионов наберется!» «Точно крупный землевладелец!» Приятели за всех сил старались выразить изумление и восхищение. «Да это охренительно круто!» Хриплый голос громко рассмеялся. «Когда я недавно вернулся, то услышал, что тот тип по фамилии Дзо уже несколько лет за границей и что от него нет никаких новостей. Должно быть, он там подох, а его кости уже сгнили. В нашем поселке пройдет реновация...» Он мог бы столько бабла срубить от продажи своей земли, а его нет в живых. Только человек замолк, как его товарищи мгновенно оживились. «Ха-ха-ха, богатый, но мертвый. Так получается, мы сейчас можем делать все, что захотим? Раз это крупный землевладелец, наверное, в доме есть много антиквариата? Давайте уже заглянем внутрь. Выбьем ворота». Вновь раздался грохот мотоциклов. Но не успела дикая молодежь приступить к тарану, Как прежде, плотно закрытые ворота внезапно открылись изнутри. дзои переступил через пороги и встал на крыльцо. Включенные фары мотоциклов освещали его тело. Незваные гости могли отчетливо разглядеть его внешность. Весь голдеж резко прекратился. Своим высоким ростом, крепким телосложением и грозным видом дзои сразу потряс кучку буйных молодых людей. Прищурившись, он окинул взглядом худого лысого мужчину в черной футболке и золотой цепочке на шее, после чего она смешливо произнес «Тощий, ты за несколько лет так и не поумнел, притащился с людьми ко мне домой бесчинствовать, да я смотрю, у тебя опять и зачесалась нога». Лысый мужчина являлся местным хулиганом в Линдзянь, его изначально звали Чень Сянань, а прозвище было «Тощий». Пересмотрев много гонконгских гангстерских фильмов, он решил изменить имя на Чень Хо Нань и самодовольным видом просил всех называть его братец хаунань Нань. Тощий обычно бездельничал, передавался пьянству, разврату и азартным играм и являлся омерзительной личностью Линьзяна. Цзои давно был знаком с ним и прежде несколько раз вступал с ним в безжалостную драку. И каждый раз Тощего как следует избивали. А в последней драке ему чуть не сломали ногу. должно быть это настолько его испугало что он сбежал на чужбину и с тех пор от него больше не было никаких вестей кто бы мог подумать что этот тип вернется в Линьцзян, да еще думает из банда присвоит дом зои зои был безмерно рад что так вовремя вернулся в противном случае если бы в дом вторглись его взгляд стал мрачным и холодным Тощий тотчас изменился в лице. Он никак не ожидал, что по слухам уже умерший за границей Цзуй, оказывается, вернулся, причем находится у себя дома. Он чувствовал себя так, будто наткнулся на дуло заряженного ружья. В его голове всплыла сцена, как Цзуй жестоко избивает его. Все его тело невольно затряслось, особенно сильно тряслась левая нога. Но панки, которых привел с собой Тощий, отреагировали иначе. Презрительное отношение Дзуи разгневало их. Полагаясь на численное преимущество, они во всю глотку заорали. «Что за шутки? Хочешь сдохнуть? На колени!» «Ты вообще кто такой? Почему так с братцем Хаунанем разговариваешь?» «Выебываешься перед братцем? Сейчас мы надерем тебе жопу!» «Бац!» Вслед за звонким звуком шлепка, тот оголтелый юноша, что сыпал нецензурно браню, отлетел назад и на пять метров, волочком завертевшись в воздухе, и жестко упал на луг. Он не умер и не потерял сознание, Лишь из носа и рта хлестала кровь. Приняв из последних сил сидячее положение и закрыв разбухшее лицо, он заревел: "Больно, больно! А!" -а, -а на такую трагическую и жуткую картину тяжело было смотреть. Остальные приятели были полностью ошеломлены. Они даже не поняли, когда Дзои успел нанести удар, а уже спустя мгновение их товарищ, точно жалкая букашка, беспомощно валялся на земле. Еще недавно галдевшие юноши замолчали, словно проглотили языки и задрожали. В данный момент по-прежнему стоявший перед воротами Цзои в глазах всех присутствующих походил на свирепого зверя, готового сожрать любого, кто ему не угодит. А они были лишь хиленько дичью. В это время Тощий, их братец Хаунань, плюхнулся на колени и начал ладонями бить себя по лицу. «Бац! Одна пощечина, «Братец Цзо, я ошибался!» «Бац! Другая пощечина! Прости меня!» Звуки пощечины, мольба о прощении и рыдании на заднем плане слились воедино, образовав своеобразную музыку. Тощий нанес себе несколько десятков пощечин, от чего из носа и рта потекла кровь. Только после этого Зои наконец заговорил. «Убирайся вон и впредь, чтобы я тебя не видел в Линзяне". Его голос был равнодушный, но содержал в себе неописуемую мощь. Тощий, стуча зубами, с трудом выжил из себя неуклюжую улыбку. спас спас спасибо, братья Дзо!» Дзо и отмахнулся, и Тощий с компанией, обделавшийся юношей, будто получил амнистию, живо обратились в бегство. Достав из кармана пачку сигарет и зажигалку, Зои закурил и взглядно проводил светливо исчезающих в сумерках людей. Он не боялся, что эти ребята решат вернуться и взять реванш. Произведенный на них психологический шок еще долго будет длиться. Это место превратилось в кошмар для тощего и остальных. Они никогда не посмеют даже близко подступить к поместью. С таким подавлением воли, которое оказывает сильный на слабых, невозможно бороться. дзинь день. Не успел Дзоида курить сигарету, как внезапно зазвонил лежавший в брюках мобильник. Он достал телефон и, взглянув, обнаружил, что это незнакомый номер, но все-таки решил ответить «Алло». Это был первый звонок, на который Зои отвечал после возвращения на Землю. Пусть даже это будет какая-нибудь реклама, ему хотелось послушать. Здравствуйте! Из динамиков донесся весьма приятный голос. Господин Зо, ваша дочь в нашем попечительском центре. Зои сразу повесил трубку. Что за шутки? Откуда у него дочь? Нынешние мошенники совсем не скопали. Глава 5. Сознание мира. Хоть мошенники и поступили низко, зато их напористость заслуживала похвалы. После того, как Дзои повесил трубку, они настойчиво названивали еще много раз. В итоге он занес номер в черный список. Несмотря на вернувшийся покой, Дзои уже не пребывал в том прекрасном настроении, что раньше. Ему ничего не оставалось, как быстро закончить ужин и вернуться в гостиную. Хозяин. Рабский дух по-прежнему дрейфовал над масляной лампой. Он уже завершил новое задание Зои. Его широкое полупризрачное тело излучало мягкий блеск, рассеивая мрак в гостиной. День. Сверкающая первозданная золотая монета выскочила из щели между пальцами Зои, прочертила красивую дугу в воздухе и полетела в направлении духа. Дух открыл рот и проглотил ее. Эта несокрушимая первозданная монета внутри его тела быстро разложилась и, превратившись в мелкие лучи, полностью слилась с духом. Он поклонился в знак благодарности. «Благодарю за вашу щедрость, хозяин». Рабский-чародейский дух относился к первозданным творениям. Несмотря на то, что он был способен не есть и не пить, и безропотно работал, однако для применения низкоуровневой магии и поддержания своего существования требовалась энергия. Требуемой духу энергии являлась первозданная сила. Будучи низкоуровневым творением, Он не мог непосредственно из первозданной сети черпать первозданную силу, поэтому вынужден был зависеть от щедрости своего хозяина. А первозданная золотая монета являлась самым простым источником первозданной силы. Одной такой монеты было достаточно, чтобы на три месяца поддержать повседневные энергетические затраты духа. Поглощение и переваривание монеты – являлась одной из основных способностей первозданных творений наподобие рабского-чародейского духа. В мире Сардии существовал закон «Первозданная сила может противостоять. Ее может уничтожить и с ним может ассимилироваться только первозданная сила». Этот закон также действовал во всех измерениях мультивселенной. Дзои махнул рукой и парившего в воздухе духа засосала обратно в лампы. Гостиная тотчас погрузилась во мрак. Но темнота не могла помешать взору Зои. Он включил свет в гостиной и мгновенно вернул освещение. Прежде Зои постоянно путешествовал и привык то и дело платить наперед за газ, воду, электричество и оставлять на банковском счету достаточно денег. Поэтому, даже несмотря на трехлетнее отсутствие, газ, вода и электричество в доме не были отключены. Дзуи покинул гостиную и поднялся на третий этаж. Спальня, рабочий кабинет и ванная были тщательно убраны рабским духом. Кондиционером и другими электроприборами можно было нормально пользоваться. Сейчас Дзуи не планировал ложиться спать. Он вышел на террасу, соединенную со спальней. Полоткрытая терраса занимала большую площадь. Пол был покрыт красивой плиткой. Стоя здесь и глядя на север, можно было увидеть... Как широкая река цань круто изгибается и в восточном направлении бурным потоком впадает в море. Эта картина была прекрасно знакома Зои, а в настоящее время было видно, что прибавилось немало высотных домов на обеих берегах реки. Мелькавшие повсюду разноцветные причудливые огни демонстрировали великолепие Ханчжоу, этого современного мегаполиса. Взгляд Зои проскользил по городским постройкам и уставился на запад, на необъятные горные цепи, окутанные сумраком. Зои применил духовное зрение. Духовное зрение являлось распространенной способностью среди рыцарей-чародеев. С его помощью можно было рассмотреть истинную картину мира. Эта способность базировалась на духовной силе. Чем сильнее был дух, тем больше диапазон использования было духовного зрения и тем больше информации можно было разглядеть. В следующий миг в поле духовного зрения Джои возникла покрывавшая все пространство и состоявшая из невидимого материала вездесущая огромная сеть. Первозданная сеть. Первозданная сеть являлась воплощением основополагающей силы мультивселенной. Измерения, обладавшие разумными существами и цивилизациями, непременно покрывались сформировавшейся первозданной сетью. Те же измерения, в которых не сформировалась первозданная сеть, рассматривались как дикие примитивные места. В различных мирах первозданная сеть носила разные названия. Например, магическая сеть, исходная сеть, абсолютная сеть, родниковое море. Но вне зависимости от названия, сущность такой сети была везде одинакова. Первозданная сеть также являлась источником экстраординарной силы. Первозданность обязательно порождала экстраординарные вещи. Цзои почувствовал, что первозданная сеть, покрывавшая мир Земли, не была такой крупной и прочной, как в мире сардей. Содержала в себе буйную жизненную энергию и была сформирована менее чем одну эпоху назад. А первозданная сеть мира Сардии существовала уже более пяти эпох. Но в мире Земли, несомненно, имелась экстраординарная сила. Причем данный мир располагался в развивающемся низкоуровневом измерении. Зои продолжил изучать первозданную сеть, ему хотелось получить больше сведений. Однако внезапно перед сетью возникло громадное дерево, которое заслонило духовный взор Зои. В его глазах промелькнуло изумление. Согласно знаниям, которые получили чародеи Сарди. После исследования несметного количества измерений, измерения мультивселенной в общей сложности делились на девять уровней. Чем выше был уровень измерения, тем оно было больше и могущественнее. Измерение, в котором располагалась Сардия, было седьмого уровня. Зои проанализировал полученные недавно сведения с помощью духовного зрения. Измерение Земли должно быть было низкоуровневым, а именно третьего уровня. Однако Цзуи увидел редкое для низкоуровневых измерений мировое древо. Мировое древо являлось инструментом сознания мира. Обычно оно появлялось в мирах, что находились в среднеуровневых и высокоуровневых измерениях. Цзуи участвовал в нескольких сотнях войн в других измерениях, но все-таки впервые видел мировое дерево в низкоуровневом измерении. Существование мирового дерева говорило о том, что в сознании мира Земли обладает достаточным разумом и больше не примитивно. Здравствуй, достопочтенный экстраординар, вернувшийся из нового мира. В следующий миг теплый и приятный голос раздался в духовном пространстве Зои. Дзои сделал глубокий вдох силой духовной мысли, ответил «Здравствуйте, великое сознание мира». Он нисколько не удивился, потому что такое существо, как он, не скрывая своего духа и силы, В любом мире мог бы привлечь внимание сознания мира, тем более сейчас он проводил анализ первозданной сети. От Зои еще был уроженцем земли, поэтому сознание мира не считало его агрессором, иначе бы оно не общалось так мирно и дружелюбно. В то же время благодаря своему могуществу Зои удостоился общения. Голос сознания мира земли, в котором слышались радостные нотки, опять раздался в духовном пространстве Зои. «Добро пожаловать обратно домой, достопочтенный экстраординар! Желаешь ли ты поставить именное клеймо в своем мире?» Зои улыбнулся. «Такое молодое сознание, другие бы старые сознания миров ни за что бы так откровенно не настаивали с этим вопросом. Если поставить именное клеймо в сознании мира, это будет означать, что данный мир станет твоим базовым миром. Польза от этого состояла в том, что удастся -то достичь идеальной гармонии с этим миром, Вдобавок ты получишь от сознания мира духовную защиту. Кроме того, именное клеймо приравнивалось к постоянному обладанию координат базового мира. В случае военных походов на другие измерения, ты, имея эти координаты, никогда не заблудишься. Но вместе с тем, именное клеймо обязывало тебя защищать сознание мира. Во время внешнего вторжения ты должен будешь сражаться и не сможешь в страхе сбежать. Сейчас именное клеймо Зуи стояло в сознании мира Сардии. Если он решит выбрать себе новый базовый мир, тогда, согласно закону мультивселенной, прежний клеймо автоматически исчезнет. Это будет означать, что Цуи перерубит все связи с миром Сарди и не сможет больше вернуться туда. Цзуи потребовалось всего одна секунда на размышление, после чего он решительно ответил «Желаю». Бах! Он мысленно сосредоточился. Скрывавшееся в груди рыцарское сердце с грохотом застучало. Сплыли восемь клейм добродетелей, выражавших порядок, честь, отвагу, соблюдение обещания, упорство, справедливость, искренность и сочувствие, и образовали клеймо в виде пылающего солнца. Это выражавшее волю Зуи клеймо полетело прямо к мировому древу и мгновенно было поглощено последним. В следующий миг гигантское мировое дерево исчезло из поля духовного зрения Зуи. Он услышал последнее сообщение сознания мира. «Да пребудет первозданность навечно с тобой». первозданность навечно. Зои правым кулаком ударил себя по груди, отдав рыцарскую честь и завершил общение сознания мира. Он без колебаний оставил свое именное клеймо по той причине, что земля являлась его родиной, миром, которому он действительно принадлежал, и местом, в котором он всегда мечтал вернуться. Теперь Зои почувствовал, как чистая добродетельная сила непрерывно вливается в его рыцарское сердце, Вся сила, что была израсходована в поединке с владыкой Бездной Тором, быстро восстановилась. Добродетельная сила являлась особой формой первозданной силы и основным источником самосовершенствования у рыцарей. Это был подарок от сознания мира. Цзуи стоял на террасе, размышляя над произошедшими изменениями, пока не раздался сигнал оповещения на мобильном телефоне. Он достал телефон и обнаружил, что пришло само сообщение А прочитав сообщение, Зуи невольно нахмурился. Глава шестая. Рыцарские добродетели. «Здравствуйте, господин Зо. Я учитель Ван Зюани из Ханчаузского попечительного центра «Ангелочки». Скоро закончится срок содержания вашей дочери, Зо Баор, в центре. Пожалуйста, прибудьте в наш центр для проведения дальнейшей процедуры». В противном случае, по стечению срока, мы будем обязаны, согласно нормам, обратиться в соответствующие государственные органы. Покорно просим войти в наше положение». СМС-сообщение было длинное. В конце еще были прикреплены адрес и контактный телефон так называемого Ханжа Узкого попечительного центра «Ангелочки». А прислали сообщение уже с другого неизвестного номера. Дзои полагал, что это должно быть был тот же человек, которого он ранее добавил в черный список, приняв его за мошенника. Не в силах с ним связаться, ему отправили сообщение с другого номера. В сообщении были указаны название, адрес и контактный телефон организации. Все выглядело довольно правдоподобно. Вопрос заключался в том, откуда у Дзои дочь Дзо Баор, чертовщина какая-то. Зои не сразу ответил на сообщение, а сперва, воспользовавшись мобильным интернетом, поискал информацию об этом хэнжа-узком попечительском центре Ангелочки. Неожиданно оказалось, что это была законная организация с собственным официальным сайтом, на котором указаны адрес и телефон полностью совпадали с тем, что было в СМС. Вдобавок Цзуи на сайте нашел сведения об учителе Ван Цзюань. Помимо этого, на сайте имелось немало рекомендаций и оценок относительно данного попечительского центра. О нем весьма неплохо отзывались. Это не было похоже на мошенничество. Поразмыслив, Зои отправил ответное смс-сообщение. «Я прибуду завтра утром». Вскоре пришел ответ. «Отлично, я буду ждать вас в попечительском центре. Сразу обращайтесь ко мне. Если меня не будет на месте, тогда, пожалуйста, позвоните по этому номеру телефона. Спасибо». Цзуи убрал мобильник и на время утихомирил свое недоумение. «Мошенничество это или нет, завтра он все узнает. Так или иначе, до Ханжоу было рукой подать, да и никаких мошенников он не боялся. Что сейчас ему хотелось сделать, так это лечь спать». Эту ночь Цзуи спал крепко и сладко. После столь долгого времени он вновь вернулся на знакомую родину, вернулся домой и лежал в своей кровати. Тело и душа паладина могли наконец полностью расслабиться. Утром следующего дня Зои пробудился под звонкой щебетания птиц. Позади коттеджа находилась большая площадь густого леса, огражденного неподалеку цветущим холмом. В холмистой лесистой местности обитало немало зверьков, среди которых наибольшее количество составляли птицы. Они постоянно прилетали сюда, шумели и добывали пропитание. Встав с постели и умывшись, Цзои покинул дом и пешком направился в поселок. Несмотря на то, что его дом располагался на территории Линдзяна, его отделяло некоторое расстояние до оживленной зоны поселка, поэтому выглядело так, будто дом находится в глуши, зато здесь были наилучшие пейзажи и окружающая среда. Цзои, пройдя по известным путям, забернул в закусочную и обратился к женщине, что в этот момент перетаскивала корзины для приготовления пищи на пару. «Тетушка Фан, мне три корзины баодзе, две штуки хвороста и чашу соевого молока». Носившая синий фартук женщина средних лет обернулась на голос и, увидев Дзои, тут же изумилась. «Ой, это разве не малыш, Дзо? Ты когда вернулся?» Дзои с улыбкой сказал, «Только вчера вернулся». Эта тетушка Фан со своим мужем владела забегаловкой». «Дзуи раньше часто здесь завтракал. В ее заведении были очень вкусные баодзе, а есть их вместе с хворостом и соевым молоком было сущим наслаждением. Тетушка Фан тяжело вздохнула. На этот раз действительно он долго уехал. Аж несколько лет прошло. Мы с мужем как раз позавчера тебя вспоминали». Говоря это, она быстро принесла баодзе Зои и спросила. «Тут много. Тебе упаковать?» «В одной корзине было десять баодзе». Местные Баодзе были не слишком большие. Прежде Дзуи хватало и одной корзины. Он сказал, «Не стоит, у меня сейчас хороший аппетит». Рыцари были поистине прожорливыми монстрами. Будучи рыцарем в ранге святой, Дзуи в экстремальных ситуациях мог продержаться несколько лет без еды и воды и при этом остаться целым и невредимым. Однако, если он всерьез приступит к приему пищи, то не то что три, даже тридцать корзин Баодзе легко съест. Вот только со стороны это выглядело бы крайне ошеломляюще. Тётушка Фана, смотрев явно окрепшего за несколько лет Дзои, похвалила. «Это счастье, что можешь только съесть», – Дзои молча улыбнулся. «Верно, это счастье уметь столько съесть, причем съесть то, что приготовлено на твоей любимой родине». Уничтожив подчистую три корзины баводзы, две штуки хвороста и чашу соевого молока, Дзои расплатился и ушел. Затем он прибыл на автобусную остановку в поселке и сел в автобус, направился в Ханжоу. В линзяне можно было вызвать такси через мобильное приложение, но проблема заключалась в том, что у Цзуи при себе было немного денег. Естественно, если есть возможность сэкономить, лучше так и поступить. Тем более, Цзуи не был настолько притирчив к способу передвижения. Автобус по пути в Ханжоу проехал две остановки – Внутрь зашла группа людей, среди которых были мужчины, женщины, старики и дети. Зои заметил, как женщина с маленьким ребенком на руках протолкнулась вперед и остановилась около него. Поэтому он встал, сказав «Садитесь на мое место». На лице женщины отразилась благодарность, спасибо. Зои улыбнулся. Он почувствовал жар, исходивший из его груди. Это среагировало клеймо добродетели «Сочувствие». Рыцари Сардии после того, как повышались с ранга стажер до ранга начинающий, обычно выбирали одну или несколько добродетелей, чтобы впоследствии с помощью добродетельной силы самосовершенствоваться. Добродетели относились к категории первозданности. Чем больше добродетеля было у рыцаря, тем быстрее он совершенствовался и тем сильнее был. Дзуи являлся редко встречающимся рыцарем восьми добродетелей. Его рыцарские добродетели делились на порядок, честь, отвагу, соблюдение, обещания, упорство, справедливость, искренность и сочувствие. Только что была применена добродетель сочувствия. Поскольку Зои проявил сочувствие к слабому, клеймо добродетеля в рыцарском сердце отплатило ему небольшим количеством добродетельной силы. Несмотря на небольшое количество полученной силы, именно из малого образуется большое. Как раз полагаясь на повседневные добродетельные поступки, Зои сумел всего за 30 лет повыситься до ранга святой, причем являлся паладином восьми добродетелей. За долгие пять эпох мира Сардии можно было по пальцам перечислить паладинов восьми добродетелей. Однако Зои не предвидел, что как только женщина с ребенком подойдет к нему, стоявший рядом парень в очках ловко подлетит и займет место, которое уступили. Дзуи и женщина оба остолбенели. А парень тем временем неторопливо достал мобильный телефон и, опустив голову, начал в него играть. Цзуи хмурым голосом произнес «Уступи, это место не для тебя». Парень в очках, притворяясь, будто не услышал, достал наушники и заткнул ими уши. Его вид, как бы говорил, «Мне на всех плевать». Женщина с ребенком на руках слабо промолвила «Ничего». В такую ситуацию она попадала не в первый раз. Она не была сварливым, конфликтным человеком и привыкла идти на уступки. Вот только если она была готова терпеть, то Зои нет. Он больше не стал прибегать к пустым словам, а схватил парня в очках за шею и непосредственно поднял с его места. Парень тут же завизжал, как резаная свинья. «Спасите, убивают!» Но от того, что Дзои сжал ему горло, он не смог дальше кричать. Его лицо мигом побагровело, а глаза закатились. Окружающие пассажира ошарашенно на все смотрели. Дзои не думал убивать человека, а отнес его в сторону и отпустил, после чего обратился к женщине. «Садитесь». Женщина, сглотнув слюни, послушно села. Ее сердце билось необычайно сильно. Она впервые в своей жизни встречала такого неукротимого мужчину. Такого сурового, такого красивого и такого дерзкого. Она не удержалась и украдко взглянула на Зои. На ее лице мигом всплыл румянец. Ззуи не обратил внимания на взгляд женщины. В данный момент он ощущал жар клейм трех добродетелей порядка, соблюдения, обещаний и чести. Поскольку Зуи только что поддержал порядок, сдержал обещание и защитил честь, то получил вознаграждение трех добродетелей. Что же до парня в очках, благодаря которому Зуи извлек пользу от добродетелей, то он страдал. Он потирал горло, кашлял, а из глаз текли слезы. Впрочем, ему хотелось смыть позор, но, оценив разницу в силах между ним и Цзуи, он так и не добрался храбрости взять реванш. В конечном счете, оказавшись под презрительным и насмешливым взорами пассажиров, он с позором вышел из автобуса на следующей остановке. Добравшись до ближайшей к попечительскому центру ангелочки остановки, Цзуи тоже сошел с автобуса. С помощью навигационного приложения на телефоне он без труда отыскал попечительный центр. Жилой дом с административными помещениями. Согласно адресу, указанному в СМС-сообщении, Зои поднялся на лифте на 17 этаж. Двери лифта распахнулись, и он сразу увидел закрепленную на стене рекламную вывеску попечительского центра «Ангелочки», а также стойку ресепшн. Зои подошел и обратился к девушке на ресепшне. «Здравствуйте, я еще учителя Ван Цюань". Девушка мило улыбнулась. «Здравствуйте, вы господин Зои?» Зои кивнул. Теперь он почувствовал, что вероятность какого-либо мошенничества крайне мала. Тогда неужто кто-то что-то напутал. Глава 7. Дзао Баур Зои недолго просидел в приемном попечительского центра ангелочки. Вскоре зашла женщина с изящными чертами лица. Она непринужденно протянула Зои руку, сказав Здравствуйте, господин Зо, я учитель Ван Зюань. Зои встал и пожал ей руку. Здравствуйте, учитель Ван. «Не могли бы вы рассказать мне, в чем, в конце концов, дело?» Ван Цзюань сказала, «Господин Зо, присядьте». После того, как оба человека сели, Ван Цзюань передала Цзои документ. Это попечительский договор, который заключил с нами более двух месяцев назад родители Баор. Сторог попечения – три месяца, через неделю он истекает. Цзои внимательно прочитал договор. Все было в точности так, как сообщила Ван Цзюань. Попечительский центр «Ангелочки» является коммерческой организацией, которая заостряла внимание на проблему временного попечительства детей. Например, если родители собираются в командировку или отпуск, но не могут найти того, кто присмотрит за их ребенком, тогда наилучшим вариантом для них будет оставить своего ребенка на временное попечение попечительской организации. Зои заметила, что в графе «Клиент» стояло имя Су Ванцин. но ему это имя ничего не говорило. А в графе «Контактное лицо при чрезвычайных ситуациях» были написаны его имя и номер мобильного телефона, а также стояло примечание, что он отец. Другими словами, более двух месяцев назад женщина по имени Сун Ван Цин отдала девочку по имени Цзу Баор на попечение в центр ангелочки, а Цзу указала в качестве контактного лица при чрезвычайных ситуациях. Ван Цзюань произнесла, Полмесяца назад мы не смогли связаться с госпожой Су Вань Цин, поэтому нам лишь оставалось связаться с вами. Ранее я уже звонила во много раз, пока вчера, наконец, не наладила контакт с вами. Господин Зо, сейчас мы хотим установить. Дзо Баор, ваша дочь? В обычной ситуации Вань Цзоа не стала бы задавать такой вопрос, но Дзои, похоже, ничего не знал об этом деле, поэтому, исходя из профессиональной этики и чувства ответственности, Она обязана была все выяснить и не могла так просто отдать ребенка Цзуи. Цзуи отложил договор, сказав, «Учитель Ван, я недавно вернулся из-за границы, и перед тем, как вы связались со мной, совершенно не знал, что у меня есть дочь по имени Цзо и Я не знаком с Су Вань Поэтому, когда вы вчера позвонили, я принял вас за мошенника». Хотя Ван Цзюан не знала, что в список рыцарских добродетелей Цзуи входила искренность, и за которую не мог соврать – однако она инстинктивно поверила в его объяснение. На ее лице отразилось смятение. Вот как? С такой сложной ситуацией попечительский центр очень редко сталкивался. Если клиент ошибся, а затем центр отдаст ребенка постороннему человеку, тогда центр могут обвинить в безответственности, и его репутация испортится. Будучи непосредственно ответственным лицом, Ван Зюань, разумеется, не могла подойти к делу небрежно. Джои задумчиво спросил. «Учитель Ван». «Позвольте узнать, сколько лет ребенку?» Это был очень важный вопрос. «Если девочке один-два года, тогда тут не о чем говорить, клиент определенно ошибся». Ван Цзюан сразу ответила. «Баур недавно исполнилось ровно четыре года. Полмесяца назад она отметила свой день рождения в нашем центре. Четыре года?» «Сейчас было июль 2019 года. Четыре года назад был 2015 год». А в июле 2016 года путешествовал по Южной Америке и в конечном счете во время прогулки по плато попал в редкую грозу, из-за которой чудесным образом переместился в мир Сардии. Это означало, что когда Адзои переместился, этому ребенку по имени Цзао Баор уже исполнился один год. А если еще отнять 10 месяцев беременности, получалось, что зачатие произошло примерно в сентябре 2014 года. В то время Дзои, Цзуи... Он помнил, как недавно расстался с девушкой, после чего у него начался долгий период распутства. Он ежедневно развлекался в барах и клубах и вел беспорядочные половые связи. Да, на тот момент действительно существовала вероятность нечаянно выиграть в лотерею. Дзои прекратил вспоминать и спросил, а могу я сейчас не увидеться? Стоит только увидеть ее вживую, и сразу станет понятно, родная или эта дочь. Будучи рыцарем в ранге святой, Зуи обладал такой способностью. Ван Цзюань, немного поколебавшись, все-таки промолвила. «Можно? Пожалуйста, подождите немного». Ван Цзюань встала и ушла. В результате Цзуи подождал прием на почти десять минут. Наконец, Ван Цзюань вновь появилась, держа за руку маленькую девочку. Кроме того, их обеих сопровождала женщина средних лет. Взгляд зои мгновенно упал на одетую в одноцветную мини-юбку девочку. В этот миг Зои будто почувствовала, как яростно дернулась тетива судьбы. Какая красивая девчушка! Кожа молочной белизны, большие блестящие черные глаза, с выразительным взглядом, изящный носик, маленькая мордашка и от природы волнистые темные волосы. Вылитая юная принцесса из сказок. Вот только во время осмотра Зои девочка робко спрятала за спиной Ван но вскоре украдкой высунула полголовы и любознательным взглядом окинула Зои. Ее глаза выдавали смущение. Уже с первого взгляда Цуи смог полностью удостановить, что эта девочка Зои Баор действительно его дочь. Потому что реакцию на кровное родство невозможно было подделать. «У меня есть родная дочь». Невозможно было писать словами чувства Зои в данную минуту. Он бесстрашно сражался с могущественными врагами, в одиночку противостоял огромным войскам, пережил несметное множество невзгод. Пусть даже воля Цзуи уже давно стала прочной, как скала, в данную минуту он чуть не утратил контроль над собой. Пристально глядя на свою дочь, он с трудом заставил себя успокоиться. «Господин Зо, Вань Цзюань сообщила, «Это наша гендиректора Джан. Я только что рассказал ей о вашем случае». Она представила женщину средних лет. Придя в себя, Цзуи сделал глубокий вдох и кивнул женщине. «Здравствуйте». женщина дружелюбно улыбнулась сказав господин зо я могу поговорить с вами наедине дзои кивнул ван дюань повела дзои баор назад уже на выходе из помещения девочка все таки обернулась и бросила взгляд на зои дзои сдержав сердечный порыв опять присел женщина средних лет перешла прямо к делу господин зо вы были указаны нашим клиентам как опекун и можете непосредственно забрать с собой дзо баор «Однако, принимая во внимание ваш особый случай, я хотел бы кое-что предложить». Джои спросил, «Что предложить?» Женщина продолжила, «Поскольку невозможно связаться с клиентом и на наших плечах лежит ответственность за ребенка, мы предлагаем провести ДНК-тест на отцовство. Попечительский центр займется этой услугой, чтобы гарантировать вашей с девочкой законные права и интересы. Все расходы на ДНК-тест возьмет на себя наш центр. Как вы на это смотрите?» На самом деле не нужно было никакого теста. Дзои мог точно установить, что Дзобаори его дочь, но предложение женщины, несомненно, было разумное и не подразумевало создание препятствий. Кроме того, Цзои тоже требовалось время на подготовку, потому что прежде он никак не думал, что у него есть ребенок. Поразмыслив, он кивнул. «Я согласен». «Прекрасно». Женщина облегченно вздохнула, сказав. «Не беспокойтесь, результат теста придет в течение пяти дней». Далее Зои в присутствии юриста предоставил свой волос попечительскому центру и подписал доверительный документ. Оставалось только дождаться результата ДНК-теста. Сам попечительский центр не имел права и возможности провести ДНК-тест, но предоставлял такую услугу. Все собранные биологические образцы отправятся в авторитетную специализированную организацию для проведения анализа. Пять дней – это был достаточно быстрый срок. По завершению всех формальностей, Зои только покинул попечительский центр и подошел к лифту, как его догнала Ван Цзюань. «Господин Зо, Цзуи остановился и спросил, «В чем дело, учитель Ван?» Ван Цзюань, выровняв дыхание, произнесла, «Господин Зо, в последующие несколько дней я буду приглядывать за Баор. Если вы будете не слишком заняты, то лучше приходите проведать ее, чтобы познакомиться и наладить с ней контакт, потому что она немного стеснительная и боится чужих людей». «Хорошо». Зои кивнул с улыбкой, промолвив. «Спасибо вам, учитель Ван». Ван Цзюань оцепенела, потому что улыбка Дзои была такой лучезарной, что остановилось тепло на душе и невольно возникало желание сблизиться с этим человеком. Ван Цзюань на время потеряла рассудок и отчего то вдруг ляпнула. «У меня, у меня есть парень». Только она это сказала, как позади раздался смешок девушки, что сидела на ресепшене, отчего лицо учителя Ван мгновенно залилось краской. Какой позор. Цзуи, улыбаясь, произнес, «Счастливо оставаться, учитель Ван, увидимся завтра». Он вошел только что открывшийся лифт и, обернувшись, помахал Ван Цзюань рукой. Прежний Цзуи, вероятно, попытал бы счастье с этой милой учительницей. Но к настоящему времени его сердце уже сильно изменилось. В миг, когда закрылись двери лифта, в голове зои всплыл образ той стеснительно маленькой девочки это была его дочь глава 8. и паладину нужно зарабатывать покинув попечительский центр ангелочки зои бесцельно походил какое то время по тротуару и в конечном счете сел на лавку возле парка. ему требовалось внимательно поразмыслить над своим будущим. Удачно вернувшись в родной мир, Цзои изначально хотел как следует отдохнуть несколько лет, а потом уже дальше планировать свою жизнь. Он постоянно странствовал и подвергался опасностям в мире Сардии, воевал и убивал в других измерениях, стараясь выжить, несмотря на то, что его сила непрерывно росла, он никогда не останавливался на достигнутом. Цзои уже очень устал. Эта усталость была не физическая, а душевная. А низкоуровневое измерение Земли сейчас для Цзуи являлось не только хорошо знакомой родиной, но и безопасным местом. Это был парк отдыха «Гавань души». Цзуи мог здесь абсолютно беззаботно жить и постепенно избавиться от душевной усталости. Но он совершенно не ожидал, что у него, оказывается, есть дочь. В этом случае придется внести изменения в планы на будущее. Прежде всего, появился денежный вопрос. Звучало совершенно абсурдно и невероятно, но паладину необходимо было придумать, как зарабатывать на пропитание. Следовало иметь в виду, что в Сарде урожай, который собрал Дзои в одном из военных походов на другие измерения, мог отлично прокормить один род в течение трех поколений. Уже одно только пространственное кольцо, что носил на безымянном пальце правой руки, стоило столько, что продав его, можно было бы купить целое королевство. Это пространственное кольцо являлось военным трофеем, который Цзуи получил при убийстве одного великого некроманта. И хотя оно было рассчитано всего на несколько десятков кубических метров, высокоуровневым измерении Сардии считалось необычайно драгоценным первозданным творением легендарного уровня. Первозданные творения делились на пять уровней – обычный, превосходный, элитный, легендарный и мифический. Легендарный уровень встречался крайне редко. Помимо самого пространственного кольца, внутри кольца хранилось немало других высокоуровневых первозданных творений, включая экипировку, украшения, лекарства, золотые монеты и различные материалы. Все эти богатства Джои накопил в мире Сартии. Но он не собирался продавать эти редкие сокровища, если только форс-мажорные обстоятельства не вынудят его это сделать. Например, вчерашний обмен первозданной золотой монеты на несколько тысяч юаней, разумеется, был весьма невыгодной сделкой. Что касалось того, чтобы использовать способность пространственного кольца для совершения катрабанды, тот зои даже не задумывался об этом. Потому что он являлся паладином восьми добродетелей, принадлежавшим к лагерю законопослушных добрых существ. Являлся хранителем порядка и являлся защитником света и справедливости. Если Цзуи, будучи паладином, будет подрывать порядок и изменять собственным добродетелям, тогда его рыцарское сердце сгниет, а затем лишится всех сил и навечно канет в бездну. Поэтому лагерь добродетели Дзуи определяли его повседневные действия. Они являлись для него ограничителями и в то же время позволяли ему и стимулировали его постоянно развиваться и становиться сильнее. На самом деле, вернувшись в родной мир, Дзуи вовсе не остался ни с чем. Он значительно превосходил обычного человека богатством. Но эти богатства представляли из себя недвижимость. Дзуи унаследовал все имущество, что оставила после себя мать. В основном это были коттедж в Линдзяне и окружающие леса и пашни площадью более 60 гектаров, из которых около 14 гектаров пашин сдавались в аренду. Арендная плата, приносившая более ста тысяч юаней в год, являлась главным источником доходов Зои. По окончании университета Цзои не имел постоянной работы и регулярно уезжал путешествовать, полагаясь на данный источник доходов. Проблема заключалась в том, что более четырех лет назад кое-кто заплатил за аренду земли на шесть лет вперед. Несколько сотен тысяч юаней Зои пропил и прогулял, вдобавок поехал развлекаться в Южную Америку. А когда его переместило в другой мир, Почти все деньги, полученные за аренду земли, уже были растрачены. Сейчас на банковском счету осталось несколько тысяч юаней, а до истечения срока аренды еще оставалось больше года. Впрочем, земля в Линьцзяне дорого стоила, поскольку Ханьчжову расширялся в сторону южного побережья реки Центэнзян. Зои мог бы продать всего несколько гектаров земли, и этих денег ему бы хватило на долгое время. Однако он обещал матери обязательно защищать это родовое имущество, поэтому не рассматривал вариант с продажей земли. Среди его добродетелей было соблюдение обещания. Один Зуи как-нибудь смог бы прожить, но сейчас у него появилась дочь, а это уже было совсем другое дело. Он обязан был иметь стабильный легальный заработок, чтобы прокормить семью. Значит, нужно найти работу. Зуи быстро принял это несложное решение. Любопытно, что три года назад, неожиданно попав в грозу на Плато в Южной Америке и оказавшись на грани жизни и смерти, он пообещал себе, что если выживет и вернется в родной мир, то найдет нормальную работу, будет спокойно жить и перестанет вести разгульный образ жизни. Разве сейчас это не считалось соблюдением обещания? К сожалению, Зои не почувствовала ничего в груди. клеймо соблюдения обещания никак не среагировало. Добродетельную силу было не так-то просто надуть. Но Цзуи уже давно к такому привык. Расправив плечи и встав, он приготовился пойти прочь. «Дзинь-дзинь!» день зазвонил его мобильный телефон. Цзуи достал телефон и, увидев номер входящего вызова на дисплее, тут же ответил на звонок. «Фэнзы! Ах, ты ж сукин сын!» – из динамиков донёсся хорошо знакомый Зои голос. «Ты еще мать твою, жив!» «А я думал, ты совсем испарился. Куда смотался на несколько лет? Охуеть! Несмотря на раздавшуюся жесткую ругань, Дзо по-прежнему испытывал радость. «Это мы еще успеем обсудить. Ты сейчас где?» Ему звонил его лучший друг Гао Фэн. Оба человека учились в одном университете, жили четыре года в одной комнате общежития, вместе прогуливали пары, вместе играли в компьютерные игры, вместе цепляли девчонок. Между ними царила крепкая дружба. Вчера, когда Цзауи только-только вернулся в родной мир, он позаимствовал у постороннего человека мобильник и первым делом позвонил Гао Фэну. Но до него не удалось дозвониться. А затем, вернувшись домой и восстановив сим-карту, он снова позвонил другу, но все так же безрезультатно. «Я дома». Гао Фэн загалдел. «Вчера мотался по делам, телефон разрядился, а вечером вместе с клиентом напился. Только недавно включил телефон и заметил твой номер». «Еще подумал, черт, когда эта чина мобайл научилась связываться с загробным миром?» «Я тоже рад тебя слышать», — Дзои со смехом произнес. «Ты не занят? Давай встретимся и поговорим». «Да если и занят, для тебя непременно найду время». Гао Фэн промолвил. «Мы же были с тобой так близки, малыш, а ты пропал на три года. Ты просто обязан передо мной объясниться». «Дзои, пошел ты, я не гомик». Гао Фэн захохотал. «Как жаль, как жаль». «Ладно, встретимся на старом месте. Я максимум через час прибуду. Приходи пораньше, займи пока места. До встречи». Закончив телефонный разговор с Гаофеном, Зуи заметно повеселел. Видя, что время еще раннее, он решил пойти пешком. Под старым местом, которое упомянул Гаофен, подразумевался ресторан, расположенный неподалеку от университетского городка. Это заведение, благодаря умеренным ценам и хорошему качеству еды, пользовалось популярностью среди студентов. По окончании университета Гао Фэн и Цзуи по-прежнему захаживали туда. Ресторан назывался «Забегаловка» Старинау и славился острой сычуанской кухней, а рисовое вино собственного производства заслуженно считалось уникальным. Когда Цзуи прибыл, Гао Фэн еще не явился, но внутри уже сидело немало посетителей. Отыскав свободный столик и усевшись, Цзуи только взял меню, как вновь позвонил Гао Фэн и спросил, пришел ли уже тот. Затем Цзуи отложил мобильник, и прошло всего две минуты, как в ресторан влетел Гао Фэн. «Засранец!» Заметив Цзуи, взбудораженный Гао Фэн ударил его в плечо и усмехнулся. «Несколько лет не виделись. А ты как-то стал выше, что за дела?» Гао Фэн сполна оправдал свое имя. Он был худой и высокий, а раньше был одного роста Зои, но сейчас был ниже своего друга на полголовы. Цзуи с улыбкой сказал, «Я называю это «Дар Небес». Впрочем, ты исхудал. Неужели Джао Лили до сих пор ежедневно выжимают из тебя соки? Джао Лили являлась девушкой Гао Фэна. Двое людей постоянно то расставались, то сходились. Это была одна из тех парочек, что любили ругаться. Взгляд Гао Фэна помрачнел. Я расстался, Джао Лили. Опять? Джуи пребывал в шоке. Вы уже столько раз расставались, вам не надоело? На этот раз мы расстались по-настоящему». Говоря это, Гао Фэн взял бутылку пива, открыл ее и сперва налил в бокал Дзоуи, а затем и себе. Он произнес, «Почти два года прошло с тех пор, как мы расстались. У меня сейчас новая девушка, планируем в следующем году пожениться». Дзоуи видел, что друг приуныл, но не знал, что сказать, чтобы его утешить. Ему лишь оставалось поднять бокал. «Женитьба – это тоже хорошо. Поздравляю тебя!» Дзоуи не врала, говорил искренне. Гао Фэн по натуре был вспыльчивым человеком, поэтому неудивительно, что у него часто возникали конфликты с имевшей такой же горячий характер Джао Лили. Вполне нормально, что пара рассталась, вряд ли это можно было бы считать чем-то плохим. Спустя несколько лет отсутствия Цзуи, Гао Фэн все так же сквернословил, но выглядел более зрелым и уже не зацикливался на старых любовных отношениях. «Хватит обо мне». Гао Фэн покачал головой, чокнулся Цзуи, после чего выпил залпом бокал и спросил. «Так что с тобой все таки приключилось? Три года не было никаких новостей, все думали, что ты умер в Южной Америке». Дзои вздохнул. «Это долгая и запутанная история». Гаофан злобно вытаращил глаза. «Так расскажи вкратце». «Вкратце...» Несколько секунд поразмыслив, Дзои промолвил. «Во время путешествия по Южной Америке я попал в грозу и переместился в другой мир, а теперь вернулся обратно». Глава девятая. ВИЧАТ «Фу!» Гао Фен едва сделал глоток, как поперхнулся пивом и изыргнул все на пол. От непрерывного кашля его лицо покраснело. Поглаживая горло, он гневно уставился на Зои. «Черт, да ты начитался веб -новелл. Говоришь, переместился в другой мир. Может, ты еще и летать умеешь?» «Бля, ну и шутки у тебя!» Зои захохотал. Он действительно умел летать, и все недавно сказанное им являлось правдой. В груди поднялся жар. Это клеймо искренности безостановочно источало добродетельную силу. За много лет тренировок Цзои уже давно овладел секретом, как с добродетельной силой. Поверил Гао Фэн или нет, это совершенно другое дело. Главное, что Цзои сказал правду. Чем поразительнее была правда, тем больше добродетельной силы он мог получить. Конечно, такой спамящий способ имел лимиты. Например, если И сам решит сообщить кому-то другому ту же самую правду, то не получит добродетельной силы даже наоборот, вполне вероятно, понесет убыток. Основанная на первозданной сети системы добродетелей рыцари Сардии имела в высшей степени строгие законы. Хотя Гао Фэн считал, что над ним подшучивают, он нисколько не сердился. Он около шести лет прожил далеко не в самых лучших социальных кругах. Его нельзя было назвать глупым, поэтому он не стал доставать Цзоуи вопросами, чтобы узнать всю правду. Ему и так было приятно от того, что можно попить пиво со старым другом. Да и Дзои сейчас было не до рассказов. Ему приходилось выпивать один бокал за другим. Так оба человека быстро опустошили несколько бутылок пива. Вскоре принесли заказанные блюда. Рыба с квашенными овощами, отварная свинина в остром соусе по-сычуански, говядина в спиной крови и аромат на бульоне, острый соевый творог, цыпленок гунбао, свинина в рыбном соусе. Это были блюда сычуанской кухни, которые нравились обоим людям. Зои еще заказал рисовое вино, которое изготавливалось в этом ресторане. Взяв в руки палочки, он начал жадно есть и мгновение ока уничтожил большую часть рыбы с квашенными овощами что принесли в огромные миски. Гао Фэн еще недавно беспокоился, что Цзуи заказал многовато еды и не сможет все съесть, а теперь остолбенело уставился на приятеля и возмутился. «Эй-эй-эй, тебя эти три года в плену держали и не давали тебе поесть рыбу? Ох, оставь и мне несколько кусочков!» Цзуи не стал с ним перебрасываться пустыми словами, да и не обязан был с ним церемониться, поэтому продолжил наслаждаться едой. Разве можно было в мире Сарди отведать эти блюда? Сколько лет он скучал по этим вкусам? В конечном счете, от заказанных блюд ничего не осталось. Большую часть уничтожил Зои. На полу стоял ящик с пустыми бутылками пива. Кувшин рисовал вина, тоже был полностью опустошен. Вынужденный подстроиться под ритм, Зои Гаофэн, Фэн, залившись пьяным румянцем, поглаживал вздувшийся живот. Он с горькой усмешкой произнес. «Сейчас лопну». «Даже с вчерашним клиентом так сильно не наедался». Цзуэй, улыбаясь, вытер салфетка рот и спросил. «Ты до сих пор в брокерской компании работаешь?» «Нет». Гауфэн сообщил. «После того, как расстался Джао Ли Ли, сразу перебрался в одну финансовую компанию. В настоящее время я инвестиционный директор». Цзуэй принял удивленный вид. «Круто». Зои и Гао Фэн вместе обучались на финансовом факультете Ханжа университета. Гао Фэн был неместным из другой провинции. Чтобы сохранить отношения Цзяо Лили, он по окончании университета остался жить в Ханчжоу, вдобавок устроился в ту же компанию, что и его девушка. Неудивительно, что он уволился оттуда, как только расстался Цзяо Лили. Получение должности инвестиционного директора финансовой компании несомненно было карьерным ростом. «Да чего тут крутого?» Гао Фэн уныло промолвил. «Это убогая компания. Таких же инвестиционных директоров, как и я. Там еще больше десяти штук. Проще говоря, я почти ничем не отличаюсь от операционного директора, который получает зарплату в зависимости от того, сколько приведет клиентов в свою страховую компанию. Ничего стоящего в моей должности нет». «Но не будем об этом». Он отмахнулся и вдруг о чем-то подумав, резко приободрился. Кстати, чуть не забыл об одном важном деле. Дзои. О каком? Гао Фэн, не отрываясь за от стула, придвинулся к Дзои и с удовольствовленным видом достал мобильный телефон. Это же такое крупное событие, что ты объявился спустя три года после бесследного исчезновения. Надо бы сфотографировать тебя и отправить фото в Вичат, чтобы сообщить всем о твоем возвращении. Давай улыбнись, папочке. Дзои показал средний палец в объектив камеры, но все-таки сделал несколько совместных фотографий с Гао Фэном. Гао Фэн довольно произнес. «Я сейчас отправлю фото в нашу университетскую группу. Все точно будут в шоке. Ха-ха-ха». Зуи только теперь вспомнил, что на его телефоне до сих пор не был установлен WeChat. Пока Гао Фэн писал пост, он быстро скачал себе программу. Так много лет Зои не держал в руках мобильник, что поначалу даже непривычно было им пользоваться, Тем не менее, установить клиента не составило никакого труда. Вскоре он зашел в свой аккаунт, и бесчисленные уведомления о присланных сообщениях всплыли наружу. К счастью, Зои купил вчера новейшую модель смартфона, обладавшую достаточно высокой производительностью, в противном случае устройства бы зависло. Большинство этих сообщений являло спамом, а другая часть сообщений пришла от товарищей по учебе и друзей, которые справлялись о нем. Хотя Дзуи отсутствовал уже три года, по-прежнему кто-то интересовался его местоположением. Новые сообщения показывались только за прошедший год. Что касалось более старых сообщений, то они, должно быть, не сохранились на сервере. Затем Дзуи прочитал пост, который опубликовал Гау Фэн в университетской группе. «Эй, все вылезайте наружу, смотрите-ка, с кем я выпиваю, сюрприз так сюрприз». Ниже были прикреплены две недавно сделанные совместные фотографии Гао Фена и Цзои. На финансовом факультете вместе с Цзои в одной группе учились 47 студентов. Все они состояли в университетской ВИЧАТ-группе. И хотя сейчас не всех удалось созвать, новость Гауфена немедленно вызвала бурную реакцию. Зои, Не верю своим глазам. Как поживает старина Дзо. Омг, сегодня же не день дурака. Старина Зо еще жив». «Охренеть! И впрямь невероятно! Блудный сын вернулся!» «Дзои, давай сам напиши нам хоть что-нибудь!» «Фотошоп?» Заметив, что кто-то написал про фотошоп, Гао Фэн тотчас пришел в ярость. «Ну же, давай, старина Дзо, напиши ему уже что-нибудь!» Дзои, хихикая, отправил голосовое сообщение. «Спасибо за вашу заботу, ребята. Я, правда, вернулся, со мной все в порядке». Теперь группа вовсю забурлила. То и дело сыпались новые сообщения. В группе, состоявшей из нескольких десятков человек, было намного оживленнее, чем в какой-нибудь группе с несколькими сотнями человек. Немало одногруппников писали личные сообщения Цзуи, отчего его мобильник непрерывно пищал. В студенческие годы Цзуи относился к тому типу идеальных парней, которые, по мнению многих, должны быть красивыми, высокими и богатыми. Он действительно был красивым и высоким, и хотя нельзя сказать, что он был богатым, но и бедным его назвать нельзя было. Вдобавок, у него была неплохая успеваемость. Также он имел открытый характер и был отзывчивым человеком, поэтому хорошо ладил с товарищами по учебе. Когда он пропал на три года, многие не забыли про него, а узнав о его благополучном возвращении, сильно обрадовались. У Цзои же, при виде сообщения от его товарищей, стало тепло на душе. Он ответил каждому, кто ему отправил личное сообщение. Гао Фэн, воспользовавшись случаем, предложил «Давайте назначим время для встречи выпускников. Там мы и поздравим старину дзос с воскрешением. Приходите, кто может, а кто не может, ничего страшного. Повеселимся от души». Его предложение тут же получило всеобщее одобрение. Но назначить время для встречи выпускников оказалось сложно, поскольку немало людей хотело прийти, а подобрать время, которое бы устраивало большинство, было трудно, поэтому предстояло еще все тщательно обсудить. Тем не менее, как бы там ни было, Цзои, можно считать, объявил всем друзьям и знакомым о своем возвращении. Старина Дзо. Гао Фэн с удовлетворенным видом отложил уже горячий мобильник и спросил, «Раз ты вернулся, что планируешь дальше?» Цзои сказал, «Сперва я хочу...» В результате только он произнес три слова, как неожиданно зазвонил мобильник Гао Фэна. Взглянув на дисплей, Гао Фэн жестом выразил Цзои свое сожаление – после чего быстро ответил на звонок. «Алло, женушка, что случилось?» Голос у него стал ласковым. Зато из динамиков раздался сварливый голос. «Ты куда бежал? Почему еще не в компании?» Гао Фэн, сглотнув слюни, объяснил. «Мой друг, мой лучший друг, только что вернулся из-за границы. Я сейчас с ним обедаю. После обеда, без всяких задержек, вернусь в компанию». «Ты видел, который сейчас час? И ты до сих пор обедаешь?» Наверняка опять где дошляешься, говорю тебе, Гауфен, твоя безалаберность. Голос был очень звонкий. Пусть даже Гауфен прикрывал динамики, сидевший напротив Дзои по-прежнему все отчетливо слышал. Заметив, что Гауфен принял неловкий вид, Дзои встал и сказал ему: "Пойду в туалет. Что-то много пива выпил. Суровая же у Гауфена новая девушка." дзои про себя думал, что Гао Фэна, учитывая его нрав, вероятно терпел свою девушку не только потому, что повзрослял. Впрочем, не Зои было судить об отношениях, даже несмотря на то, что он являлся лучшим другом Гао Фэна. Он вернулся совсем недавно и не знал всей картины, поэтому нашел предлог, чтобы улизнуть. Когда дзои пришел обратно, Гао Фэна уже закончил разговаривать по телефону. Последний извиняющимися тоном промолвил. «Старина Цзо, мне нужно назад в компанию». «У меня там еще дела. Вечером созвонимся. Пойдем в караоке». «Если ты занят, на меня время не трать», — Зуи улыбнулся. «У меня самого вечером дела. Как-нибудь позже соберемся. Звони, если что». «Ладно». Гао Фэн не стал настаивать и пару раз, ударив кулаком плечо Зуи, поспешно ушел прочь. Зуи подозвал официанта, чтобы расплатиться, но ему сообщили, что уже все оплачено. «Ох уж этот Гао Фэн!» Глава десятая. Центр единоборств «Небесное просвещение». Выйдя из ресторана и пройдя по бульвару несколько сотен метров, Дзои подступил к Канджонскому университету, в котором когда-то обучался. Сейчас были летние каникулы, кампус пустовал. На большой спортивной площадке лишь маленькая кучка студентов играла в футбол. Несколько стоявших позади учебных корпусов, чьи стены были практически полностью стеклянными, ярко сверкали на солнце. Зои через ограду взглянул на свой родной корпус, но не вошел внутрь, хотя там хранилось множество прекрасных воспоминаний. Он продолжил идти вперед и дошел до перекрестка, после чего свернул направо и прибыл на ближайшую автобусную остановку. По этой дороге Джои ходил несметное количество раз. Во времена учебы в Ханчжоуском университете он постоянно садился на автобус номер 208, добирался до остановки Южный мост, затем пересаживался на автобус номер 97, на котором доезжал обратно до Линдзяна. На автобусной остановке взгляд Джои упал на рекламный ладбокс. «Центр единоборств Небесное просвещение». Приглашает преподавателей по рукопашному бою и фехтованию с третьим данным и выше. Оклад по результатам собеседования. Широкоформатное изображение с красно-белыми иероглифами бросалось в глаза. Не считая двух рядов крупных иероглифов, реклама никакими рисунками не была украшена и выглядела очень просто. Также были указаны контактный телефон и адрес. Должно быть, это было временное объявление, которое через несколько дней уберут. Дзои вдруг пришла идея. Как раз в это время у остановки остановился автобус, а именно 208 на котором Зои должен был поехать. Но он сел не туда, а развернулся, покинул остановку и возвратился обратно к перекрестку, после чего дождался, когда загорится зеленый свет, перешел по зебре, прошел примерно 100 метров и оказался перед старым многоэтажным зданием. Это, состоявшее из более 20 этажей здание уже было слегка обветшавшим. Лакокрасочный материал практически стерся со стен из-за дождя и ветра. Здание было пропитано пылью и выглядело крайне некрасиво. На входе виднелись хаотично расположенные вывески, которые указывали то на какую-то гостиницу, то на какой-то салон красоты, то какую-то школу, то еще на что-то. Дзои легко отыскал зависавшуюся среди них вывеску «Центр единоборства небесное просвещение, четвертый этаж». Все-таки это то место. Дзои с улыбкой вошел в здание и, не став пользоваться лифтом по лестнице, поднялся на четвертый этаж, где располагался Центр единоборства небесное просвещение. Данное место вовсе не было ему чуждо. потому что когда он два года обучался рукопашному бою и фехтованию в небесном просвещении, вдобавок в то время получил сертификат профессионального фехтовальщика третьего Дана. Если бы не этот, учебный опыт и освоенные им техники, едва переместивший мир, Сарди и Джои, вероятно, погиб бы в пасти степного волка и сейчас бы здесь не стоял. Поэтому, заметив недавно на остановке объявление о приеме на работу в небесное просвещение, Цзуи пришел без колебаний. Этот центр единоборств похоже, совсем не изменился по сравнению с тем, что было 5-6 лет назад. Ресепшен у входа выглядел более потрепанным. За стойкой сидела пухлая, круглолицая молодая девушка, которая в данный момент зависала в мобильном телефоне. Цзуи подошел и легонько постучал по стойке. Круглолицая девушка тут же очнулась, машинально встала и показала Цзуи профессиональную улыбку. «Здравствуйте, господин. Вы хотите обучаться бою или фехтованию? В нашем центре небесное просвещение – самый квалифицированный преподавателю по фехтованию». Цзуи поспешил дать ей знак остановиться и сказал, «Я пришел по объявлению о найме преподавателя по фехтованию». «По объявлению?» Девушка выглядела немного разочарованной, но вскоре вновь натянула улыбку. «Тогда прошу вас присесть внутри, я схожу за директором». Зои кивнул и проследовал за девушкой. Она попросила его подождать приемной, а сама побежала искать директора, даже не предложив ему чая. Зои не стал сидеть в приемной, а зашел непосредственно в сам центр единоборств, где повседневно проходили занятия. Площадь внутреннего помещения небесного просвещения составляла примерно 300 квадратных метров. Слева и справа располагались ринг для рукопашного боя и ринг для фехтования соответственно. Возле окна находился гимнастический инвентарь, который был таким же старым, как и паркет. На улице стояла жара, но в помещении отсутствовало кондиционирование, поэтому было очень душно. Два мобильных кондиционера, расположенных в углу, уже можно было считать бесполезным украшением. Кроме нескольких человек, занимавшихся сейчас уборкой, не было никаких учеников. Все как и прежде. При виде этой картины Дзои тяжело вздохнул. Бизнес в небесном просвещении всегда плохо шел. А сейчас, видимо, дела стали идти еще хуже. Долго ли еще этот центр единоборств протянет? Зои невольно задумался над тем, правильно ли он поступил, придя устраиваться сюда. Насколько он помнил, еще где-то 20-30 лет назад не было таких профессиональных центров единоборств. В детстве он видел в городе центры единоборств, но в основном это были школы тхэквондо, школы ушу, школы бокса или школы рукопашного боя. Впоследствии эти школы были заменены централизованными центрами единоборств – Притом появились Государственная Федерация Боевых Искусств и Общенациональные Соревнования по Боевым Искусствам. Также была установлена система аттестации мастеров боевых искусств. А затем образовались Всемирная Федерация Боевых Искусств и Всемирные Игры Боевых Искусств. Проходившие раз в два года Всемирные Игры стали торжественным мероприятием, за которым следил весь мир. Цзуаи начал тренироваться не только ради укрепления здоровья, но и главным образом для того, чтобы защитить маму. Он от природы был одарен в рукопашном бою и фехтовании, но не планировал заниматься этим профессионально, поэтому в оставшееся свободное время занимался в центре единоборств. Тогда боевые искусства казались дзуи чем-то новым и необычным, но он никогда не задумывался, что за ними скрывается. Теперь же он смотрел на все совершенно иначе и понимал, что благодаря появлению центров единоборств, федерации боевых искусств, соревнований по боевым искусствам, системы аттестации мастеров боевых искусств, отчетливо сформировалась целостная система предварительной подготовки экстраординаров. Например, в мире Сардии существовала система отбора рыцарей. Большое количество простолюдинов проходило базовую подготовку, но среди них выбирали лишь выдающихся талантов. Их как следует подготавливали и затем пробуждали в них экстраординарную силу. Только в Сардее данная система существовала уже более трех эпох и была во всех аспектах отточена до совершенства. По сравнению с ней система боевых искусств на Земле сильно уступала и оказывала довольно малое влияние на людей. Цзуи не слишком хорошо разбирался, как обстояла ситуация за рубежом, Но, по крайней мере, в Китае было именно так. Пока он размышлял, девушка с ресепшена провела высокую, стройную молодую женщину. Женщина была одета в опрятный чисто белый тобок, имела изящное телосложение, красивую внешность и решительное лицо. Заметив Зои, она слегка нахмурилась и призадумалась. Цзуи первым поздоровался. Давно не виделись сестрица-наставница Шан. Эту красивую женщину звали Шан Юй Линь. Она была дочерью директора Небесного просвещения Шанхая, а также преподавателем фехтования. На самом деле Шан Юйлинь была младше Цзои на два года, но согласно законам боевых искусств важен не возраст, а то, когда ты встал на путь боевых искусств. Поэтому проучившийся два года в Небесном просвещении Цзои называла Шан Юлинь сестрицей-наставницей. Ты Цзои. Шан Юй наконец-то узнала Цзуи. Как-никак оба человека не виделись друг с другом почти шесть лет, тем более Цзуи за прошедшие годы немного преобразился. «Да, это я». Цзуи спросил. «Сестрица-наставница Шан, а где отец-наставник Шан?» Девушка с ресепшена недавно сказала ему, что позовет директора, а в итоге привела Шан Юй Линь. Несмотря на то, что Цзуи платил за обучение, он обучался у самого Шан Хэ, Поэтому назвал того отцом-наставником Шаном, а не директором Шаном. При вопросе о Шанхе взгляд Шан Юйлинь потускнел. «Мой отец полгода назад скончался». «Отец-наставник Шан скончался?» Зои испытал шок. «Как же так?» На момент его обучения в небесном просвещении Шанхе было не больше 50 лет. Это был крепкий, здоровый, энергичный мастер средних лет. Как так получилось, что спустя несколько лет он неожиданно скончался? Шан Юэлинь покачала головой и, похоже, не хотела много говорить. Она сменила тему. Зои, ты ищешь работу? Зои ответил: Я там на остановке видел объявление о приеме на работу в Небесном просвещении, поэтому я пришел взглянуть, но не думал, что... Шан Юэлинь, поколебавшись, произнесла: Давай зайдем ко мне и поговорим наедине. Зуи не стал возражать и последовал за Шан Юлинь в служебный кабинет. Здесь когда-то Цзуи впервые встретился Шан Хэ. Помещение было очень маленькое, и из мебели были только письменный стол и два старых дивана. На книжной полке, что находилась справа от входа, стоял портрет покойного Шан Хэ. Перед фоторамкой была поставлена небольшая курильница. Цзуи, заметив лежавшее рядом с курильницей благовоние и зажигалку, сказал. «Сестрица-наставница Шан, я хочу возжечь благовоние за отца-наставника Шана». Шанны Юлинь молча кивнула. Цзои зажег три ароматические палочки и, придерживая их обеими руками, три раза поклонился перед портретом Шанхэ. Далее он вставил благовоние в курильницу и произнес про себя. «Отец-наставник Шан, я пока не знаю причину вашей смерти, и сестрица-наставница не желает об этом говорить. Если ваша смерть оказалась несправедливой, «Я обязательно смою эту несправедливость, чтобы вы могли спокойно дышать в реке усопших». дзои отдался всей душой этим мыслям, и рыцарское сердце немедленно откликнулось. Это означало, что сработало добродетельное клеймо соблюдения обещания. Обещание дзои было зафиксировано. Глава одиннадцатая. Рад встрече. Закончив поминовение, дзои сел на диван. Хотя о причине смерти Шанхе Шан, Шан Юйлинь явно не хотела говорить, он все равно надеялся в будущем выяснить больше информации. В помещении воцарилась тишина. Спустя некоторое время, видимо из-за давления, которое оказывал своим молчанием Цзои, Шан Юйлинь произнесла: "Цзои, если хочешь что-то сказать, говори прямо. Я только недавно вернулся." Цзои сообщил: "Хочу найти стабильную работу, вот и пришел устраиваться." Он не стал допытываться о причине смерти шанхе потому что не желал давить на Шан Юйлинь. Он все равно рано или поздно узнает правду. Шан Юйлинь горько усмехнулась. Не буду скрывать от тебя, наше небесное просвещение сейчас находится в скверном состоянии. Ранее несколько преподавателю уволилось, набрать много учеников тоже не удается. «Вывесить объявление на автобусной остановке помог друг, через пару дней оно будет снято. Если хочешь найти работу, я могу поспрашивать у друзей. В любом случае, это будет лучше, чем работа здесь». На самом деле, все обстояло намного хуже, чем рассказывала Шан Вилинь. Сейчас в Центре единоборства небесное просвещение пребывал в крайне тяжелое положение. Не получалось нанять новых преподавателей и привлечь новых учеников. Почти все, кто приходил сюда впервые, вскоре сбегали. Шан Йо лень приходилось очень тяжело, но, несмотря на это, она ни за что не хотела, чтобы Идзо И угодил в эту яму. Поразмыслив, Цзо и сказал, «Сестрица-наставница Шан, у меня, так или иначе, сейчас нет другой работы. Лучше сперва у тебя по работу какое-то время. Размер зарплаты не так важен. А позже уже присмотрю себе что-нибудь еще. Как тебе такой вариант?» «У меня есть сертификат фехтовальщика третьего дана, я соответствую требованиям к преподаванию в Центре единоборств». Шан Юлин колебалась. Ее сердце не желало доставлять беспокойство Зуи, но разом подсказывал ей, что его предложение было неплохим. В общем, так. Дзуи сам принял окончательное решение. «Сестрица-наставница Шан. Нет, директор. Завтра я приду на работу». «Все-таки зови меня сестрицей-наставницей». Шан Юлинь в конце концов придумала взаимовыгодный выход. «Ты помогай в небесном просветлении, а я помогу подыскать тебе другую работу». Зои встал, с улыбкой сказав, «Тогда беспокоиться не о чем». Шан Юлинь произнесла, «Я провожу тебя». Едва оба человека вышли из кабинета, как навстречу к ним подошли трое людей. В их главе стоял крупный мужчина богатырского сложения – На нем были надеты черно-плотно облегающая майка, сквозь которую отчетливо проглядывались вздувшиеся мышцы и шорты, демонстрировавшие большие крепкие ляжки. Он выглядел весьма грозно. Мужчина сперва быстро окинул взглядом Шан Юлинь, а в следующий миг взгляд упал на Зои. В глазах читалась недоброжелательность. Как у пца, защищающего свою еду. Он басистым голосом спросил. «Сестрица-наставница, чего этот тип пришел?» Шан Юйлинь нахмурившись, сказала, «Это Дзои, с завтрашнего дня он начнет исполнять должность преподавателя фехтования в нашем центре». Она также осведомила Дзои. «И Джан Дахай – преподаватель рукопашного боя, с четвертым даном и вдобавок мой отец-наставник». Дзои кивнул. Шан Юйлинь назвала Джан Дахая братцем-наставником, а это означало, что тот являлся учеником Шан Только этот братец-наставник явно испытывал чувство к сестрице-наставнице. Преподаватель фехтования. Широкоплечий Джанде Хай тут же протянул Зои свою ручищу и, искривив рот в улыбке, промолвил: Здравствуй, преподаватель Зо. Двое стоявших позади учеников злорадно ухмыльнулись и с насмешкой посмотрели на Зои. Кожа на правой руке Джан Дэхая была грубой, пальцы были толстые, как редька, фаланги были покрыты мозолями. Можно было себе представить, насколько сильная хватка была у него. Обучавшиеся у Джандахая ученики лично видели, как он так жал от одного паренька, что тот заревел и чуть не обгадился в штаны. То был красавчик, желавший подкатить к Шан Юлинь. Дзуи выглядел намного сильнее рядового красавчика, но способен ли он выдержать пожатие Джандахая? Дахая? Шан Юйлинь рассердилась. «Джан Дахай!» Она, разумеется, видела, что ее братец-наставник ломает комедию, поэтому подала голос, предупредив его не перегибать палку. Не успела Шанна Юлинь договорить, как двое мужчин уже крепко пожимали друг другу руки. Джандахай громко вымолвил. «Рад встрече, рад встрече!» Дзои слабо улыбнулся. Эта улыбка взбесила Джандахая. Ему так и хотелось прямо сейчас вмазать кулаком в это лицо и посмотреть, сможет ли дальше Дзои улыбаться. Ранее Джан Дахай со своими двумя учениками вернулся в центр единоборств и услышал от девушки на ресепшене о том, что пришел высокий красивый мужчина и зашел вместе с Шан Юлин в кабинет для приватной беседы. Причем они оба уже были знакомы друг с другом. Джан Дахай тотчас забеспокоился и уже приготовился бежать в кабинет, как Шан Юлин и Дзои вышли оттуда. Увидев Цзои, он впал в скверное настроение и решил его проучить. Пальцы Джандахая быстро напряглись. Однако он никак не ожидал, что, как бы сильно он ни сжимал руку Дзуи, тот останется абсолютно равнодушным. Джандахая казалось, будто он сжимает руку не из плоти и крови, а из простой стали. Плохо дело. Джандахая сразу понял, что недооценил силу Дзуи и что оказался в тупиковой ситуации. Стиснув зубы, он приготовился к ответной атаке Дзуи. Пусть Зуи сломает ему кисть, но он должен стерпеть. Кости могут быть сломаны, но ни в коем случае нельзя потерять лицо, тем более в присутствии Шан Юлинь. Однако ожидаемой атаки не последовало. Зои непринужденно отпустил руку и повернулся к Шан Юлин. Сестрица-наставница Шан, я пойду, увидимся завтра. Сказав это, он немедленно покинул центр единоборств. Шан Юэлин с растерянным видом глядела на удаляющийся рослый силуэт Зои. пока тот не исчез на выходе. Затем она окинула негодующим взглядом Джан Дахая, развернулась и ушла обратно в кабинет. Джан Дахай, словно замерзший на холоде баклажан, завял, а двое учеников обменялись растерянными взглядами, не зная, как утешить своего учителя. Они изначально думали, что сейчас увидят интересное представление, а в итоге Джан Дахай никак не смог покарать Зои, еще и рассердил Шан Юли. что называется понес двойной ущерб». В связи с этим двое учеников заинтересовались Цзои. Интересно, изменится ли что-то в небесном просвещении с приходом этого преподавателя фехтования? Но что им действительно следовало бы узнать, так это какое влияние на мир окажет возвратившийся Цзои? На берегу озера Сиху Гуан Гуанчинджан с особой осторожностью следовал за служанкой в традиционном китайском платье по лесной тропинке. покрыта гладкими разноцветными камушками. Он сейчас находился в самом элитном и самом загадочном частном клубе Ханчжоу. Прежде Гуаню Чинжан лишь на банкетах слышал о других удивительные рассказы об этом месте, а сегодня, наконец, получил возможность собственными глазами все увидеть. Поговаривали, что здесь устраивали светские приемы высокопоставленные чиновники, отпрыски известных родов и богачи. Поэтому Гуан Чинчжан Вел себя необычайно осмотрительно, даже не смел глазеть на стройные покачивающиеся бёдра красивой служанки. Извилистая тропинка вела сквозь Ивовую рощу. Впереди показался изысканный двор. Служанка завела Гуан Чинжана в главный дом, где внутри уже сидело несколько молодых людей. А по бокам входа стояли два охранника в черных костюмах. Как только Гуан Чинжан зашел внутрь, двое охранников уставились на него. Сквозь темные очки чувствовались их свирепые взгляды. Гуанчинджан моментально застыл, холодный пот оббежал по спине. Он чувствовал себя дичью, на которую впились глазами хищники, и инстинктивно испытал страх. Служанка подошла к этому молодому мужчине, согнула свою изящную талию и, опустив голову, что-то прошептала ему на ухо. Мужчина обернулся и мельком взглянул на Гуанчинджана, слабо кивнул. Гуан Чинжан поспешила выдавать из себя заискивающую улыбку, после чего сам встал в стороне и начал терпеливо ждать, когда его подзовут. Впрочем, ему стало намного спокойнее на душе. Этот молодой мужчина являлся наследником корпорации драгоценной счастья. Его звали Юань Бинь. Гуан Чинжан добросовестно проработал больше десяти лет в ювелирном магазине, принадлежавшем корпорации драгоценной Счастье. К счастью, он удостоился внимания... Юань Бини и сумел получить нынешнюю должность к директору магазина. Хоть сегодня Юань Бинь позволил Гуань Джинашу прийти сюда, однако сейчас этот юный господин Юань, очевидно, не думал подзывать к себе последнего, а сконцентрировал все свое внимание обратно на 100 проекционный экран перед собой. Одетая по-деловому, женщина, указывая лазерную каску на экран, объяснила «Господа, взгляните, пожалуйста, сюда». Здесь расположен поселок Линдзян. В настоящее время это самый перспективный район на южном берегу реки Тианьдзян. Его земельная площадь 12,75 квадратных километра. На экране демонстрировалась сделанная со спутника высококачественная фотография территории Линдзяна. Деловая женщина продолжала: «Мы планируем в первой половине следующего года произвести полную работу по переселению жителей и сносу зданий». а во второй половине года уже приступить к строительству Дзянь-Сити. Первоначальное капиталовложение составит 17 миллиардов юаней. Красная точка от лазерной указки, которую держала женщина, ненароком упала на дом Цзуи. Глава 12. Могучий дракон и местный змей. По предварительным расчетам, к 2022 году наш Дзянь-Сити превратится в многофункциональный комплекс – с тремя пятизвездочными элитными отелями, среди которых «Делюкс Отель», «Белый Парус», станет новой достопримечательностью Ханчжоу. Во время пылкой речи деловитой женщины на проекционном экране непрерывно менялись изображения. Высококачественные спутниковые снимки сменились трехмерным видом с высоты птичьего полета, где прежний поселок превратился в равнину, на которой уже возвышались высотные дома. Больше всего в глаза, несомненно, бросался непоколебимо стоявший на западе Линдзяна стаэтажный отель в форме паруса, при виде которого дух захватывало. В конце женщина подвела итог. Южный берег реки Тянтанзян, а конкретно территория Линдзяна, имеет огромный потенциал. Что мы собираемся делать, так это как следует раскрыть этот потенциал. В помещении на мгновение наступила тишина. Сидевший слева от Юань Биня, привлекательный мужчина, первым захлопал в ладоши. В следующий миг все присутствующие зааплодировали следом, даже истерегшие вход охранники и ожидавшие аудиенции Гуань Чжинжан не стали исключением. Деловитая женщина облегченно вздохнула про себя и, поклонившись, с улыбкой сказала «Спасибо». Юань Бинь повернул голову в сторону привлекательного мужчины и с довольным видом спросил «Братец Минже, как тебе наш проект?» Этот проект строительства Цзанян-Сити несколько раз переделывался, а Юань Бинь лично участвовал в его разработке и считал, что недавно представлена окончательная версия проекта безупречна. Конечно, ему хотелось похвастаться перед всеми. Тот привлекательный, даже в некоторой степени женственный мужчина прибыл из столицы. Это был потомок рода Чень, являвшегося одним из семи великих кланов столицы. Он от лица рода Чэнь отправился на юг, в Ханчжоу, чтобы проконтролировать строительство Цзянан-Сити на южном берегу реки Цань-Танзян. Могучий дракон. Однако, как говорится, даже могучему дракону не справиться с местными змеями. Аппетит у рода Чэнь был огромный, но одному невозможно было поглотить такую большую территорию, которая предназначалась для Цзянан-Сити – Поэтому решено было выбрать в качестве одного из деловых партнеров местный род Юань, чтобы совместно развивать данный проект. Если говорить о влиянии, мощи и авторитете, то ханчжоуский род Юань определенно уступал столичному роду Чэнь. Но считавший себя местным змеем Юань Бинь ни на что не желал преклонять голову перед Чэнь Минцзе и вынужден был показать последнему, на что способен. Задавая вопрос Чэнь Минцзе. Юань Бинь мельком взглянул на сидевшую рядом женщину. Эту одетую в белое платье изысканную женщину звали Е Ин Цюэ. Она была младшей двоюродной сестрой Чэнь Мин Джэ. Как заявил ее старший двоюродный брат, он привез ее с собой, чтобы та поднабралась житейского опыта. При первой же встрече с Е Ин Цюэ, сердце Юань не затрепетало. Е Ин Цюэ вовсе не была какой-то доброжелательной скромницей. Несмотря на превосходные внешние данные, она держалась холодно и равнодушно, и все время не произнесла ни одного слова, отчего создавалось ощущение, что с ней невозможно подружиться. Но обладавший богатым сексуальным опытом Юань Бинь, отлично знал, что подобные ледяные красавицы в умелых руках зачастую страстные, как огонь, а уж постели способны привести мужчину в дикий экстаз. Это были настоящие бриллианты. Юань Бинь ранее несколько раз проявлял внимание, но даже не удостоился от красавицы и улыбки, что, в свою очередь, только усиливало его жажду покорить ее. А в ответ на бахвальство Юань Би, Чэнь Минже слабо улыбнулся, сказав «Впечатляюще, у меня нет претензий к этому проекту». Он произнес эти слова тихо, с некоторой нежностью, но... Юань не только показал довольную улыбку, как Чен Минже вдруг изменил тему. Реновация Линьцзяна запланирована на первую половину следующего года, а это слишком поздно. Я надеюсь, что первая стадия строительства Цианнан-Сити начнется уже в начале следующего года. Юань Бинь тут же растерялся и поколебавшись сообщил. В Линьцзяне более 30 тысяч жителей и более тысячи крупных и мелких домов. Вдобавок есть окружающие фабрики и мастерские. Процесс реновации крайне сложен. Мы в настоящее время думаем, куда расселить всех жителей поселка. Кроме того, требуется разрешение от провинциального совета на реализацию проекта Падзянон-Сити. По Поэтому разрешение на проект сможем получить в следующем месяце. Джейминджэ перебил Юань Биня. Все, что вам нужно сделать, это как можно быстрее завершить реновацию в линдяне Юань Бинь тотчас прикусил язык. Весь его недавний задор был остужен Джейминджэ. Если бы кто-то другой сказал, что сможет в следующем месяце получить разрешение на реализацию проекта по Дзянэн сити Юань Бинь не воспринял бы это как шутку. Члены провинциального совета были те еще хитрецы. Если они не извлекут никакой для себя выгоды из проекта, то никакой поддержки не может быть и речи. Но у Чэнь Миндже, точнее у столичного рода Чэнь, который он представлял, были все основания, чтобы так утверждать. Тем не менее, Юан Бинь не мог с полной уверенностью гарантировать, что во второй половине нынешнего года завершится реновация в Линьцзяне, потому что у него не было права самолично вносить изменения в такой большой проект. Он заметно проигрывал Чэнь Минжэну во влиянии. Заметив стесненное положение Юан Биня, Чэнь Миньцзен не стал дальше давить, а со смехом произнес Юный Бинь, я тоже понимаю, насколько сложна реновация. Это дело мы можем неторопливо обсудить». Не стоит спешить выполнять все в одной части. Мы ведь партнеры, уверен, мы оба останемся в выигрышном положении». «Верно, верно». Юань Бинь воспользовался выпавшим случаем. Только взаимовыгодное сотрудничество. Он отдал распоряжение к находившейся рядом служанке. Чаю. В этот момент Юань Бинь вновь заметил стоявшего в углу гуан и, нахмурившись, поманил его к себе рукой. гуан немедленно подошел и любезно поклонился. Юный господин Юань. Юань Бинь раздраженным голосом промолвил. «Старина Гуань, ты сказал, что принесешь стоящую моего внимания драгоценность. Так вот, я предупреждаю тебя. Здесь сидят опытные люди. Даже не вздумай какой нибудь дрену безделушкой дурачить меня, иначе поставишь меня в неловкое положение». Позавчера Юань Бинь получил звонок от Гуань Джишана. Последний сказал, что приобрел необыкновенную вещь и пригласил первого взглянуть на нее. Юань Бинь не воспринял слова Гуан Шана всерьез и небрежно отказался. А сегодня Гуан Шан опять позвонил, настаивая на встрече. В итоге Юань Бинь попросил его сюда принести вещь. После недавнего давления Джен Минже, Юань Бинь уже пребывал в скверном настроении, поэтому так строго разговаривал. Ноги Гуан Шаны затряслись, потому что он понимал, какие последствия будут, если юный господин Юань окажется в неловком положении. Ему так и хотелось нанести себе жесткую пощечину. И кто тебя за язык тянул? На самом деле Гуан Шан в основном хотел подлизаться к своему начальнику и в принципе поступил правильно. Проблема заключалась в том, что Юань Бинь не был терпимым человеком. Если вещь не понравится ему, тогда получится, что Гуан Шан сам на себя навлек с несчастье. Но в данный момент Гуан уже не мог отступить, поэтому поспешно достал заранее приготовленную вещь. Он принес квадратную коробку из черного дерева. Ее длина, высота и ширина составляли всего около 10 сантиметров. Коробка была качественно выполнена, но не являлась антиквариатом. «Пожалуйста, взгляните». Поставив деревянную коробку перед Юань Бинем, Гуанжи сделал шаг назад, согнулся в пояснице и больше не выпрямлялся. Юань Бин мелком взглянул на Гуань Шана, открыл коробку. Джэнь Минже и «Холодно, как лед» Ейн Цюэ, видимо, из любопытства тоже посмотрели, что внутри. Когда коробку открыли, то внутри показалась золотая монета, лежавшая на бархатной ткани. Исходившее от нее сияние мгновенно озарило лица окружающих людей. Это было очень яркое, но мягкое сияние, которое не резало глаза. Ха! В глазах Чэнь Минже промелькнуло изумление. Он невольно взглянул на Ейн Цюэ. Та выглядела сосредоточенно. Юань Бинь, слегка растерявшись спросил. «Старина Гуань, это и есть та драгоценность, о которой ты говорил?» Он не видел ничего удивительного в этой золотой монете, не считая того, что она была яркой, новой и красивой. Будучи наследником корпорации «Драгоценное счастье», Юань Бинь повидал несметное количество вещей из золота. Он совсем не заметил выражения лиц, сидевших рядом Джей -Дже и Ей-Ин Юный господин Юань. Гуанжи Жан, понимая, что находится в критическом положении, быстро объяснил. «Это весьма своеобразная золотая монета. Я неоднократно проводил проверку на измерительном приборе. Она состоит из стопроцентного золота. Нет никаких примесей». «Стопроцентное золото?» Юань Бинни рассмеялся. «Что это за шутки у тебя?» «Разве на свете существует стопроцентное золото?» Пусть даже сейчас были высоко развиты наука и техника, все равно невозможно было очистить все примеси. Обычно на рынке золотые изделия 24 карата условно считались чистым золотом. Такие получились результаты. Не исключено, что у магазинного прибора недостаточно высокая точность. Гуан Шан сглотнул слюни и, оставив себе лазейку, продолжил. И еще, она необычайно твердая. Я пробовал алмазным резцом провести по ней, но на поверхности не осталось ни единой царапины. Можете сами попробовать. Во избежание новых вопросов от Юань Биня, Гуанжи Шан немедленно поднес заранее подготовленный резец. Юань Бинь с недоверием взял резец. Если результат со стопроцентным золотом можно было сослать на проблемы с измерительным прибором, то тот факт, что алмазный резец не оставляет следов на поверхности монеты, уже выходил за грани разумного. поскольку чистое золото по своей природе очень мягкое, даже ногтем можно оставить след. Юань Бин не сразу опробовал резец на монете, а сперва изо всех сил прочертил им по чайному подносу.